Глава восьмая. Растущая тень древнего Самарканда или Ферганская операция. Философия определяет характер мышления эпохи. Шопенгауэр. В груди Славгородского рыкнул огонь, он очень довольно оскалился и, получив свободу речи, повел свой доклад, сильно перенастроив тему. Когда всем стало ясно, что Россия восстала из пепла и разрухи конца XX века, Москва сильно дернулась в сторону. Свой боковик противоположной лагерной политике мирового хоровода элит. Все это поняли по резкому выходу России из коронавирусного проекта. То есть сначала мы влипли в него по самое «не хочу», наши повелись, отправили своих военных в Италию, участвовали в некоем проекте «Ватикаса», Но потом, осознав фатальность этого сценария для родной страны, резко из него вышли. Конечно, не без инерции, откровенного саботажа и под потоками ударов пятой колонны и престарелых компрадоров во власти, как изнутри, так и снаружи. Все шло при критически нарастающем давлении извне. Внутри хотелось все дальше продолжать. Зрение главы фонда изменилось, приобрело тоннельный характер. Он уже не видел деталей на проекции, хотелось только вещать дальше. Вылилось это в попытке взорвать страну изнутри, но, потерпев неудачу, пошла череда попыток переворотов в соседних странах. Коллективный противник Москвы по геополитике делал все, чтобы вбить клин между союзниками России. У них была цель – исключить события, когда наша страна стала манящим островом и новой и другой организационной системы управления. Коллективный противник не желал обретения Москвой индивидуального статуса центра силы и своего личного влияния. Ведь если допустить независимость Кремля, то он из центра власти превратится в цивилизационный центр. Они-то это прекрасно понимали. Вот и пошли во все тяжкие. Ведь с той стороны игрового стола видели происходящие изменения в российской экономике и ее народе. Для этого использовался украинский таран как давний исторический прием вторжения в Россию. Но карты были спутаны активным выпадом Кремля на опережение. Они не верили, что чекисты решатся напасть на самую подготовленную армию Европы. Но плохо они понимают русскую военную школу и оборонную доктрину. Ведь наши изначально воспринимали те события как гражданскую войну одного народа. Противник приуныл, распаковал новые сценарии и притянул все возможные для войны силы и оружие, А мы их изучали, отрабатывали тактику и приемы войны с коллективным западным противником. И даже когда отошли в начале СВО от Киева и Харькова, чекисты оценили, что реально в тот момент малой кровью не обойтись – Поэтому и подписали Стамбульские мирные соглашения. Но они связывали Киев и его покровители по рукам и ногам. Вынудили откинуть их исполнение, что нанесло накаутирующий репутационный удар по всему Западу. Остальной мир увидел, что им верить нельзя, ибо даже подписанное и заверенные не исполняются. Отчего особенно натовцы спохватились в раскрытии процесса расширения украинского конфликта? Ведь остановить нас тогда они не смогли. Армия России перемалывала лучшие части европейской обороны, как некогда Красная Армия уничтожала лучшие соединения и воинов Вермахта. В этом процессе на новых территориях возвращаемых областей в состав Российской Федерации опробовалась иная система хозяйствования. Та новая модель, что восстанавливала истощенные долгой гражданской войной области. Проводя специальную военную операцию, мы перерождали всю Россию, создавали новых управленцев и патриотов будущей «Большой России». Запад пакостил нам всеми наличными ресурсами, сливал своих вассалов и параллельно растил нам нового врага. Такого противника, в сравнении с которым власть национальных батальонов в Украине показалась детской шалостью в песочнице. Но при этом они торопились, ведь им нужно было решить все до развязывания большой бучи на Ближнем Востоке. Израилю нужно было захватить все палестинские территории и сектор газа. По пану в неделю, но из-за вовлеченности в украинский конфликт большей части ресурсов не хватало и была потеря лучших кадров. Тель-Авив встрял в затяжной конфликт и раскрыл себя во всей своей звериной наружности. Все увидели, что такое настоящий геноцид, только со стороны евреев к остальным евреям. Человеческой логики тех событий нет. Но к этому вернусь подробнее дальше в рассказе. Анатолий понял, что ему нужно пройти этот момент, чтобы не уйти в боковик от сеанса дальновидения и сам перескочил в сюжете. После украинского вызова Россия проявилась в качестве абсолютно суверенного игрока, причем умеющего использовать слабости противника, переигрывать все его интриги и подлые маневры. Разведка и военные, проявив мастерство войны и показав возможности нашего современного оружия, дали старт новой гонке вооружений. Практическая демонстрация наличного русского оружия выбивала все сценарии того момента против нас. Ведь именно тогда демонстрация наших гиперзвуковых ударных ракет на время сняла актуальность авианосного флота, показав неравнозначный для врага размен. Одна наша гиперзвуковая ракета, один авианосец. И никакой флот сопровождения не мог спасти его от нашего кинжала, или тем более циркона. Это работало, пока они не получили свои подобные ракеты и не выработали новейшие средства ПВО. Что случилось относительно нескоро. Но вот они были бы не они, если бы не разработали иной способ борьбы с нами. Это старый проект радикального икреатизма с доработкой на момент современности. Так они снова достали с полки идею Хириата и сдули сверху всю пыль, чтобы оживить проект. Пока Кремль и его ситуационные союзники отрабатывали противника на поле боя, Запад с Ватикасом готовили под израильскую шумиху нового зверя. Растили его как матерого убийцу, персидского кота, северного медведя, панды и бенгальского тигра. Тогда-то и стартовал монтаж сетевой государственности Хириата. Работали орденские и разведывательные структуры изнутри стран-доноров. ми шесть и прочие включились в процесс с максимальным азартом, чтобы на базе будущего зверя, нового проекта «Убийцы врагов Запада», начался демонтаж Ирана, России, Индии и Китая. «Цель всего мероприятия – приведение их к полному подчинению названных стран. Это было бы идеальным результатом. Или дробление на десятки стран для легкости управления и грабежа последних. Это я утверждаю из нынешнего момента времени. Тогда-то все у них прошло гладко. Среагировать на упреждение мы не смогли. Сильно были заняты своими ближними рубежами и удержанием ситуации внутри». Плюсом были выборы президента весны 2024 года. Не до было, хотя чекисты хорошо работали тогда. Освещали действия противных разведок. Нас ведь тогда выключили, насколько могли, из мирового раздела труда и производства. Введя максимальное количество санкций в короткие исторические моменты, они дали нам пинок личного развития без ложных ожиданий. На то, что все образумится и станет как прежде... Тут он непроизвольно улыбался вовсю... Перешел на легкий хохот, уняв нервный смех от воспоминаний, протер рукой свои слезившиеся глаза и продолжил. Вплоть до интернет-продуктов, продаж технологий и логистики. Поэтому властям России было очень весело и загружено. Особенно, когда против РФ ввели рекордное количество санкций, перевалившее за 11 тысяч. Тогда-то и перестали пристально считать сумму этих санкций. Шла очистка всех слоев российской бытности и ментальности. Точнее, структурное переформатирование всей страны. Организовывались новые университеты, производственные кластеры, фонды и отрасли. Мы всей страной были заняты сугубо внутренними процессами преобразования России. Бросили лучшие умы и кадры на внедрение нового метода хозяйствования с опорой на генеральные и оперативные планы, используя только свои ресурсы и наработки отечественных конструкторских бюро. Внедряли и наращивали внутреннее производство. С того момента опора шла только на свою науку и технику. Вариантов не было. Особые отделы при аппарате президента работали на увеличение достатка населения и тем растили свое же внутреннее потребление. Создавали емкий личный рынок внутри России. Для чего шла своя же защита? Наука, техника, человеческие ресурсы и многоукладное развитие экономики и наукоемкого производства. Получаемые избыточные богатства шли на реинвестиции через освоение своих же земель. Благо, с запущенными, требующими инвестиций и развития в том или ином виде территориями, у нас всегда был полный порядок. Он понял, что всем телом был навален на свои колени, и от остроты углов локтей было больно коленям. Нужно перестать так давить. Анатолий не заметил, как сменил позу. Резким движением откинулся на спинку кресла и почувствовал приятный приток крови к ногам. А не менее тоже проходило. Он продолжил выступление для слушающих. Враг давил и давил на нас, отвлекая от главного плана. Они всегда работают диверсификационно. Если не выходит один план, то помогут еще 30 остальных, реализованных параллельно друг другу. Они так поступают веками. Мы-то думали, что всю свою мощь они обрушают на нас. Оказалось, просто толкали на нас самых недалеких, тех, кого не жалко. Утилизировали наши будущие ресурсы в горниле гражданской войны. «Западу нужно было ослабить авторитет Москвы, на травив Киев на Россию. Отчего они учли другую фишку северной страны? Забыли они о нашей русской цивилизационной системе в виде специфической воображаемой гармошки. Это музыкальный инструмент, на который чем сильнее давишь после растяжки, тем громче звук, и тем сильнее раскроется она в нужный для музыканта момент». «Работали мы всегда по базовому принципу – справедливости, законности действий своих границ, но и с конечным планом выхода за границы, познанного человечеством. Мы были и есть страна вызова, точнее, способности идти навстречу бурям и катастрофам с целью преодоления их для улучшения окружающего мира. Не секрет, что все это провернуть было непросто на всем пути восстановления мировых и внутренних позиций России». Сначала власти добились чистки кадрового состава, приведя к присяге перед СВО в колонном зале Кремля весь государственный аппарат под запись и подпись. После все саботажники проявились во время всей санкционной истерии против России. Понадобилось плановое пробуждение народных масс. Необходим был толчок к их действиям для выхода в систему управления страны свежей крови с подходом к ведению дел в отличном от старых стилей. Тут и пошла смена парадигмы власти Москвы. И уже совместно с верно настроенным населением, увидевшим долгожданную динамику улучшения жизни всей страны, Россия до конца потушила все пожары внутри себя. Уже потом освободились избыточные резервы для наведения порядка вокруг наших границ и вернулись отколотые народы и потерянные территории в ближнем круге, чем еще и ряды наличных народов внутри России вокруг единого культурно-цивилизационного центра. Граждане увидели стабильное будущее и начали активно рожать детей. Этим засветился опорный факт. Русские отныне были лишены этнического определения, стали единым собирательным образом народов, населяющих Российскую Федерацию. Здесь работали свои принципы и базовые цели существования страны, после чего отбились от очередных санкционных нападок врагов и окончательно оформились в центр силы, начали принимать новые предложения от соседних стран и вызовы времени в перемешку с причудами судьбы. Как факт успеха, все методы цифрового стратегического планирования и иного подхода сработали. Причем на отлично прошли мимо цифровых методов всех мировых центров силы. Мы выбрали свой путь, где Россия триумфально воплотила ранее безуспешно продавливаемую столетиями стратегию, а вернее сказать, целыми тысячелетиями проект многих князей, царей, полководцев, императоров, генеральных секретарей и президентов всех формаций нашей Родины. Огонь внутри немного стих – Как бы переключился, и Анатолий избавил темп речи. Это я про Южную Россию, когда успешные действия Новой России в помощи прекращения кровавой фазы гражданской войны в Турции перешли в нечто большее в историческом плане, истинно объединение великих стран и народов. Ведь никто не думал об этой стороне нарастающего турецкого конфликта, когда нас туда втягивали всем миром. Мы, предложив безопасность и контроль в светской части правления разрушающейся Турции, вошли в разваливающуюся страну, когда остальные специально нас туда толкали, думая, что сажают нас в яму с капканами затяжного кровавого конфликта со всем икриатским миром и культурным троянским конем». Враги верили в перспективы будущего вычленения тюркоязычных и креатских народов Великого Турана из тела России. Они искренне старались, но и мы, ворон, не считали, а более тщательно готовились и все планировали с холодной головой без авральной спешки. Разыграли все по своим нотам. Поэтому пошло все совсем не по вражескому плану. Соглашусь, сильный был ход». Внедрение старых турецких, а именно тюркских элит в верхушке российской власти, чтобы потом изнутри провести консолидацию под собой тюркоязычных народов России по линии культуры, родственности народов с акриатскими корнями и тюркско-татарским языком. Но и к этой деструктивной стороне мы готовились тщательно. Готовили наши народы и народности к тому, чтобы они прибыли в лице миротворцев. Прибыв в места операции, прямо адаптировали русский культурный код к канонам именно нашей русской цивилизации. Мозг сделал маленький перерыв, Анатолий взял паузу умышленно, чтобы посмотреть на реакцию слушающих и перевести дух, успокоить сердечный ритм. Для этого он нажал пальцами правой руки на зону между большим и указательным пальцами левой, ощутив характерную острую боль, символ перенапряжения. Быстрым воздействием на нервный центр вернул себе собранность и продолжил под тишину группы речь. Конечно, ранее турки и креатисты заигрались с религиозным фундаментализмом в структуре власти в процессе внутридворцовой борьбы за власть, потеряли реальную силу и контроль, влияние на элиты, деньги и сами довели чередой опрометчивых решений до полного перехвата власти извне для построения нового хириата на базе Турции. Был настоящий Цукцванг, в котором власти Анкары оказались после ряда геополитических проигрышей в начале XXI века. В тот момент они взялись за реализацию многих взаимоисключающих стратегий. От религиозного ковчега, возрождения византийского Константинополя для запугивания Европы и России. Строили пантюркизм с замахом на первые роли охранника Европы от икриатского нашествия нового поколения до восстановления былого величия Османской империи с реанимацией прошлых захватов территории и единовременной установкой контроля над Йоросом, Йорос-Махахарой и Харой равно как и прочими икриатскими святынями. Не расставалась Анкара и с идеей переноса части святыни в Малую Азию. На проекции нет движений, все слушают. Анатолий продолжил. Это теперь нам понятно, что они пошли в банк до конца, поставив на кон буквально все. Так бывает, когда власть конкретной страны долгое время в фантазиях раздувает свои силы, закрывает глаза на неудачи и не делает выводы, прыгает в новые проекты. Идут на это под обещание полной поддержки с третьей стороны. Этим они затягивают петлю на своей истощенной шее еще сильнее, так как оставляют проигранные сценарии незакрытыми в надежде на их выгорание. Или стараются вернуться к ним с новыми силами или ресурсами, освободившимися с других сторон в Турции. Таким образом, турки вошли в кураж розовых очков, потеряли все границы и берега. Ушли за свой горизонт, чтобы объять необъятное и нащупать направление, где бы побыстрее победить, допуская череду взаимоисключающих ошибок власти, усугубляли надвигающуюся национальную катастрофу. Успехи в установлении нарастающей проевропейской светскости, еще больше, чем когда-либо ранее, осложняло отношения с экреатистами и установлением контроля над экреатским миром в лице абсолютного доминанта толкнули Азербайджан на решение судьбы Арцаха и штурм Шуши. Тут лидеры Анкары расщепились со своими элитами, бизнес-кланами и партнерами, пытались тащить каждый свой проект, единовременно распыляя и так уже истощенные силы экономики и народного запала. Тем же сами продолжали стягивать петлю на своей шее, при этом растрачивая силы и ресурсы. И самое страшное было в том, что делали это не замечая, как хвост начал вертеть собакой. Ими же стали пользоваться как никогда, без скромности. Внешние игроки усиливали хватку Анкары. Они все активнее спонсировали и кредитовали авантюры Анкары, пускали свои корни все глубже в Малую Азию, готовили перехват власти. Безусловно, сильно сыграло завышенное самомнение столичных властей Турции. Оно было раздуто пропагандой не только к взыванию великого прошлого от Таманской и Османской империи, внутренних портов, но и к внешней поддержке СМИ. Кстати, сомнительные подвиги в процессе жесткого контроля, исходя из официальной истории периода турецкого владычества, который прекрасно помнили народы Ближнего и Среднего Востока, как и арабские племена, не были учтены Анкарой. Их вела жажда большей власти, богатства и лидерства во всем регионе, не закрывала им глаза, пока все игроки, по их мнению, чувствовали слабину. Этим незаметно для себя верхушка турков подвела себя под порог монастыря. Они стали игрушкой в руках более мощного и вероломного объединенного мирового игрока, который возымел к этому времени свой план на эту часть мира. Этой части Малой Азии выпала незавидная роль. Ее и ранее готовили на всякий аварийный случай к отправке на убой. И тут пришел момент, в который этот случай произошел. Начал реализовываться скрытый ранее от Москвы жестокий план по материализации нового врага России – Следуя этому плану, нужно было стремительно зажечь изнутри страну, накачать людьми, вооружить и толкнуть как горящую бочку для последующего взрыва со всеми вытекающими последствиями. Тут Анатолий увидел движение слушающих, и внутренний проводник решил сократить повествование. «Эти планы Турции последовавшие события вам прекрасно известны, тем более что большинство сидящих в составе верховной группы являлись активными участниками» но не могу упустить раскрытие следующего, ведь все развивалось интереснее из-за наших контрдействий, совершенных ранее. Тут головы на проекции закивали, и Верховный был отвлечен от рассказа. Без сигнала для Анатолия вступил в краткую беседу с группой. Пока она происходила, Славгородский молчал, ждал. Но тут Виктор снова повернулся к проекции и сказал. «Хороший заход, Анатолий, но нам нужно более глубокое погружение в прошлое, чтобы увидеть перспективы событий будущего». «В этом и есть сеанс дальновидения. Мы отстраняемся от настоящего через взгляд особенно настроенного великолепного разума проводника. Кем вы сейчас и являетесь? Отсюда скажу от всех нас. Группа нуждается в раскрытии ферганской операции, а также истории великого Хириата. Так что, проводник, будь добр, следуй к нему. Нам нужно видеть наше будущее через понимание прошлого». После чего показал одобрительный жест, большим пальцем вверх и взмахом уже раскрытой ладони, подобно дирижеру, попросил продолжать. Анатолий продолжал, уняв ритм сердца и дыхания. Огонь в сердце снова разгорелся, и проводник начал речь. При этом он был доволен нужной реакцией слушающих. «Всей план по классике истории мировой геополитики строился против нас, из-за нас и за счет нас». Его цель построить другой, новый Хириат. Но уже не в Средней Азии, с распиаренной историей столицы, как было в первой версии Великого Хириата 21 века, со столицей в Самарканде, тень которого начала расти. В древнем городе Самарканд, построенном в своем великолепии Великим Тамерланом. Отпустим пока турецкие события, мы к ним вернемся позже. Он немного перенастроился в мыслях, на это ушло 5-7 секунд тишины. Проводник продолжил. Поэтому с вашего одобрения затронул сначала первый заход мирового конгломерата на создание Великого Хириата. После провала планов Верхнего и Великого Израиля с целью прихода к власти Машиах, то есть установления или, вернее, восстановление Хазарского Каганата на базе его исторических территорий до разрушения князем Святославом, были задействованы резервные планы. Их строительство началось с главной цели. Создание значительно более агрессивного и голодного зверя, способного добраться до народов и стран любого игрока. До такого красавца, чтобы он на примере хищной гиены перемалывал кости неугодных и неверных вплоть до берегов далекого Тихого океана, а может и дальше. При этом расширил свою власть, неся свет нужного хириатам искаженного радикального нового толкования и креатизма. После коренной переработки с серверами и Иватикаса выдал новый теологический продукт синтетического толкования книги Сути. Это мы уже знаем сейчас, но не буду скакать во времени и продолжу в такт прошлого рассказа. Именно активацию его проповедников в Таджикистане и засветило раскрытие этого сценария врагов. Наша разведка и военные тоже работали. Где могли, срезали накал проповеди и череду захватов власти радикалистами на местах. Но вспышку проблемы заметили, это главное. Москва сразу начала подготовку к будущей стычке, ведь захваченные проповедники веры хириаторов дали фактуру, достаточную для понимания будущей проблемы России. Они были одурманены опасными искусственными искаженными пониманиями и креатизма. Но это пока не подтянулись мировые тяжеловесы. Вот когда они и дали добро распаковке проекта хириаторов, то повсеместно пошли ростки их власти – Сначала не было видно системы возникновения хириатов на местах и структуры подчинения, но масштаб просто численности и скорости захвата власти там, где появлялись хириаты, поражал. Заранее понимая эту опасность, Россия начала форсированно готовить свои южные рубежи ко встрече с новой проблемой. Москва долго зрела к действиям вне России, далеко на юг. А когда не было других лучших вариантов, как в украинском конфликте, включила свою игру и смогла провести ферганскую операцию и развить ее до тотального успеха – Большого Южного Рывка. Вышло это с полномасштабной поддержкой, вернее сказать, союзническим одобрением и активным участием Китая, Индии и других партнеров процесса. Эти страны отлично понимали, что они будут по отдельности следующими угощениями для этого зверя – Хириата. Снова небольшая пауза для обдумывания структуры речи. Проекция молчала, верховная группа ожидала продолжения речи от Славгородского. Ведь словно на дрожжах растущий старый хириат буквально нависал над этими державами и постоянно давил, щупал, атаковал как снаружи, так и изнутри через ввезенных и возвращенных внутри стран радикальных и креатистов. Их растущие ячейки в приграничных провинциях Индии и Китая набирали вес – Ведь при всем сказанном еще активно угасали власти Пакистана, Бангладеша, да и что тут таить, весь южноазиатский регион летел в Тартарары. Корни ереси хириата были повсеместно глубоки и переплевывали доктрину идил, что запрещено в России. То есть хириаторы работали прямо, проявляя себя, буквально называясь преемниками многих радикальных и креатских организаций прошлого – Самыми известными были Араида и Криатская держава Ирака-Леванта для нашей истории учения Ичкерии, к тому времени деятельность которых была запрещена почти по всей планете. Равно как и учения многих прочих радикальных салакритских, ваххакритских и всех подобных течений и сект. Все делали мастерски, с привлечением приемов и связей разведок Запада для раздутия преемственности и вовлечения наибольшего числа людей в постройку Хириата. Это был словно суперприбыльный бизнес-проект для инвесторов с весомыми дивидендами. Страшная аналогия, но как было, так было. Наш противник задействовал много запретного для создания течения богатых и очень платежеспособных всевластных хириаторов. И поэтому очень успешно тянул к себе весь мировой военный сброд. Наемники любили деньги и оставаться безнаказанными за свои преступления». После провала успешной войны Израиля на Ближнем Востоке и явном успехе Ирана последний стал целью хириаторов. Стражи икриатской революции оказались заражены ересью изнутри и провели внутренний кровавый переворот. Наследие уже тогда покойного генерала Сулеймани, смотрящего на все через пять столпов и креатизма, не выдержало. И его последователи дрогнули. Официальные власти Тегерана покинули страну в момент военного переворота, совершенного теми, кто должен был защищать страну от революций. Хириатры давно сидели в Иране и ползучим методом совершили перехват идейного контроля стражей и креатской революции. Еще шумихи добавляли крики о помощи властей Тегерана, находящихся по факту в полном изгнании с требованиями помощи в возврате власти в стране, захваченной хириатрами за считанные месяцы. Это был триумф проявления новой, ранее скрытой власти юго азии Тогда рухнула иранская государственность под ноги хириаторов. Они убрали все шиитские корни и традиции. Их моментально признал официальной властью весь Запад. Мы не ожидали такого удара, чего просто не успели спасти Иран, ведь были уверены в надежности их военных, разведки и тех самых стражей революции. Но они-то и были локомотивом свержения властей. Верные шиитской вере и креатизма, иранцы запросили помощи и убежища у Азербайджана и Туркменистана. Они отказали, и когда уже вся их власть сконцентрировалась на узкой полоске Каспийского побережья, они запросили помощи у Москвы. До этого не позволяла гордость и откровенная глупость. Они были уверены, что это временный всплеск внутреннего возмущения, кое коего у них была масса. Но нет, это было нечто другое, более массивное. Хириаторы ударили во всю силу по институтам власти Ирана. Весь регион дистанцировался, и соседи Ирана, кроме России, будто не заметили этого процесса. Странное дело того времени. Только кремлевские власти обеспечили эвакуацию властей и беженцев через Каспийское море в Россию. Остальным это было не нужно. Они считали, что шиитская доктрина Ирана себя изжила, и новые власти под крышей Запада дадут импульс процветания в регион без войны. Наивные суждения, проращенные умелой работой разведок и местных иезуитов. Тегеран стал временным центром власти нового течения хириаторов. А после проявления сетевой структуры и общей поддержки хириаторов, их оружие было направлено дальше, на юго-восток региона. И очень громко завыли голоса оставшихся неокупированными великим хириатом частей Ирана, Афганистана, Ирака, Иордании, Кувейта, Пакистана, Индии, Бангладеша, Мьянмы, Таиланда и высокогорных гималайских стран. Ведь все вспыхнуло в момент и очень быстро. Динамика пошла сумасшедшая. Хириаторы всплывали везде в названных странах и сразу получали поддержку из центров Тегеране. Названные ранее страны отлично понимали, что сия участь ждет и их. Раз Иран так легко был сдан для строительства великого хириата, который не стеснялся своей открытой программы, а она была полна очень смелыми постулатами и сакральной доктриной хириаторов. Ведь когда Америка и все НАТО ушли со всего Востока оккупированных альянсом стран, Прошел вывод их военных оттуда, кое-кто туда быстро пришел. Точнее, остался, приняв командование над подготовленным личным составом, завершив идейную настройку и переподготовку на хириаторскую веру и цели. Но при этом продолжали подготовку военспецов для наращивания сил последующего захвата стран, находясь в лучших местах снабжения и внутри стран, выданного за кормовую базу региона. И поток наемников не истекал, к тому же наши конфликты уже угасали». Тут-то и проснулся Хириат, зашевелился и взял все оставленное для него, начал действовать по заранее отработанным схемам захвата государственной власти изнутри по тактике хладнокровного паразита. Мы знаем, что политическая карта мира пустых мест от силы влияния не допускает. Итак, великий Хириат начал свое победное шествие в начале захвата Ирана, чем решил головную боль Запада от угрозы нарастающего сближения шиитского государства с Россией. Тяжелая пауза в речи вернула ему объемное видение проекции. Ушел эффект тоннеля. Проводник осмотрел людей на проекции. Они слушали и беззвучно для Славгородского переговаривались между собой. Верховный показал знак поднятого большого пальца и попросил продолжать круговым движением руки. Конечно, сам оставшийся актив старых и креатских радикалистов, сбежавшие кланы, семьи и племена Ближнего Востока полностью примкнули к новой властной верхушке Хириата и подмяли под себя иранские города и веру. Тем более наш враг предсказуемо закусил обиду на своих врагов за поражение и позорное изгнание из их хириаторских владений, разграбленных ими же среднеазиатских и ближневосточных стран». Ведь в целом, если говорить открыто, проигрыш властей бывшего Ирана был очевидным для нас. Их предали изнутри. В отличие от нашего плана возврата в регион, хириаторы не могли ничего нового предложить народам, проживающим там. Они не имели никакой глубокой и разумной идеи развития, повышения благосостояния и никаких целей, кроме той массовой икреатизации ереси и порабощения неверных. За счет этих людей обещали построить общество «золотого икреатизма», но пока что продолжали дальнейшее погружение в большую архаику с культурной деградацией, скатились буквально до средних веков с нарастающим оттенком обреченности прогрессирующего фанатизма с объявлением врагов процветания за всеми границами Хириата. Умело разрывали информационные связи своих провинций для прикрытия тотального обнищания и закабаления всех территорий под контролем хириаторов и их истинных хозяев. «Вели оголтелую пропаганду, целью которой было вести эти миллионы людей на убой мировой волны религиозной войны в нужную сторону границ с врагами Объединенного Запада. Идеальное самоубийственное орудие во всех смыслах, для сил, любящих делать всю грязную работу чужими руками. Мы же вели свою линию закономерных шагов, готовились к будущей большой стычке со зверем, что сдержало их рывок на север». Это стало следствием долгой и профессиональной работы российской пропаганды жизненного и правоверного религиозного стиля. Хириаторы не гнушались активнейшего участия представителей местного населения тех же среднеазиатских территорий, откуда мы внедрялись в их структуры. Работали двойные агенты для будущей войны, готовили оборону своих граждан, да и ценных человеческих жизней в случае резкого обострения конфликта в Средней Азии а также прокатилась ликвидация всех действующих и вскрытие спящих агентов влияния и радикалистов хириата внутри России, после чего корневые хириаторы вообще обезумели от слепой жажды мести за потерянных в России братьев, плененных, осужденных и убитых во время вооруженного сопротивления задержанию руками ненавистных русских. Сейчас хочу пройтись по важному корневому стержню идеи создания природы хириаторов без купюры пыли – Делали хириаторы все с конкретными целями, которые уже их верховные хириаторы скандировали на всех своих ресурсах. Всем глухим и тупым стало понятно. По своей природе хириат от момента создания вышел на тропу войны. Никакого райского мира, только тотальная война на уничтожение. Ход действий и целей первого великого хириата, строительство государства со столицей в Самарканде, всегда продолжался в любых его проявлениях. А та химера нового хириата, создаваемого уже на базе Турции и всех последующих, о которых я тоже скажу позже, по своей сути идентичны. Везде одни центры силы и цели, поэтому сейчас постараюсь сделать маневр. Я объединю все их корневые цели внахлёст друг на друга ради экономии времени». Он взял стакан со стола и допил воду. Текстура глины приятно порадовала рецепторы ладоней. Итак, если скажу, минимально в целях самой сути образования и жизни Великого Хириата заключено поиск себе стабильного потока людей для обучения и постоянного наращивания сил с удобными путями поддержки, наращивание всех необходимых ресурсов для обеспечения вербовки новых солдат и боевиков в ряды армии Хириата, уничтожение всех сопредельных стран, после чего их включение в состав Великого Хириата». Главное – проводить все акции и атаки, обеспечивая себя лучшей логистикой для стабильного получения снабжения и вооружения от своих хозяев. Да так, чтобы нам было невозможно или, как минимум, очень сложно перекрыть пути. Тут все сказанное ранее идентично и для нового хириата на базе Турции и всех других его химер. Скажу как человек с послезнанием, что главные промежуточные цели хириаторов вели к возвращению великого хириата». Ведь после знания это взгляд на прошлое через призмы всестороннего рассмотрения произошедшего в прошлом, а величие нового великого Хириата маячило, и его активно строили. Пробить путь через боевой выход к рубежам Центральной Азии, откуда их откатили после проигрыша нам в Большом Южном Рывке после Ферганской операции, они руководствовались слепой местью после горького проигрыша, и там уже им требовалось укрепиться на позициях для нового проникновения или вторжения в Россию, Китай Индию. Все это планировали верховные хириаторы, стремясь сплотить спонсоров и династии Катара, Бахрейна, Эмиратов, Омана, Саудовской Аравии, для исполнения их прямых долгов содержание хириата наряду с западными кураторами и спецслужбами, истинными архитекторами и кураторами проектов хириата с его синтетической книгой сути. Ведь стабильная главная цель уничтожения института власти верховных хириаторов – ударить в мягкое южное подбрюшье той же России, западный бок Китая и в голову Индии. Первая важнейшая цель была растянута над телом будущего хириат России. Чем остановить хищническую культурную экспансию России дальше на юг? Ведь создатели учения хириаторов уже имеют очевидный успех в Восточной Европе. Нельзя было оттягивать с уничтожением русской еретической индустриализации и цивилизационного развития Центральноазиатского региона, но для этого плана Верховным херетерам нужно было бить наверняка, для чего собирали силы в кулак джихада из Ирана разойтись во все стороны, и только потом ринуться в атаку и выйти на полный захват за Кавказию, пробиться к Азербайджану и взяв Баку, пойти на север через весь Кавказ вдоль берегов моря. Повторить то же самое по восточному берегу Каспийского моря, чтобы все его глади сделать Самаркандским внутренним морем нового Великого Хириата. И у них был четкий план действий. Сейчас он прекрасно известен после стольких лет. Ведь цель победы над северным соседом сетевой державы стала приоритетом. С этой целью нужно было выставить заслон от России, то есть отрезать основные быстрые пути снабжения России и ее южных союзных стран после чего полностью вернуть свои былые силы, наместников, земли и влияние в некогда утраченные для планов хириаторов страны, вернуть адептов Азербайджана, Сирии, Ирана, Иордании, Ирака, Кувейта и уже оттуда вторгнуться в пределы всей Средней Азии с былым величием хириаторского всевластия на этих территориях. Вернуть Самарканду статус столицы, дать ему воссоединиться с единой безграничной территорией владений, пойти дальше до Афганистана, Пакистана, Как выйдет занять эти страны, вернуть их наместников и хириаторов силами огромной армии и давить с ближайших границ на Индию и Поднебесную? Легкий прорыв их границ начнет религиозную внутреннюю гражданскую войну хириата Индии и КНР. Тут Славгородский на пару секунд ушел во внутренний диалог. «Анатолий, соберись, комкаешь текст, путаешь слушателя, так-то они все знают, говори проще и без путаницы». В очередной раз он натолкнулся на мысли о том, зачем сейчас он все это говорит, ведь цель ему еще не была ясна. Анатолий продолжил свою речь. «В максимуме любой хериат хотел, завершив сказанное ранее, выйти на среднеазиатские страны и границы России, предварительно снова поглотив в себя все, что южнее от берегов Каспия до широкой полосы границ Китая и весь юг Казахстана». И оттуда уже, собрав силы в кулак, завербовав максимальное количество верных хириату воинов со всего мира и показав всем свои успехи в реализации таких великих планов, заручился еще большей поддержкой истинных спонсоров и хозяев и двинулся за присвоением просторных земель манящего севера, всего мятежного юга и дурманящего востока. Протянуть шелковое одеяло власти верховных хириаторов до лазурных берегов Тихого океана, перекинув тень своей длани до Полинезии. Это максимум максимумов всей идеи построения хириата, создание единого нового Великого Икриатского Хириата от Атлантического побережья Западной Сахары вплоть до Полинезийских островов, поглотить всю Индию, Китай, Юго-Восточную Азию, Индонезию и островные государства Тихого океана под лань толкования правоверного учения и власти верховных хириаторов навеки вечные. В этот момент речи Виктор уловил вопрошающий взгляд с паузой Анатолия и сразу отреагировал, пока глава фонда старался понять, куда ведет его повествование. Глава России Виктор Вячеславович сказал. «Пока у меня и группы по сказанному дополнению нет, но есть вопросы. К ним мы перейдем потом. Сейчас же продолжай свою линию мыслей. Все верно, в нужном ключе, но далековато от нужной сути. Анатолий, услышь меня. Нужна трактовка твоих личных мыслей, а не доклад». Ты проводник в прошлое, а не докладчик. Если сказать еще точнее, путешественник в глубину наших общих воспоминаний. Так мы увидим наше возможное будущее. А то, о чем ты уже сказал, ушло в работу. Очень полезный материал ты вспомнил про стражи и Криатской революции». Тут он отвлекся взглядом на экран планшета в своей руке и, прочитав сообщение, продолжил. «Время у нас есть. Все успеем. Мероприятие идет прекрасно. По отрежиссированному сценарию и под контролем Антона Борисовича Мергелова и Грызловкина». «Единственное, попрошу для деликатности понимания того, что мы хотим в дальнейшем, Анатолий, вернись к предшествующим событиям без нахлёста, как ты сказал о целях создания всех итераций хириатов. Иди сразу без сюсюканий к случившемуся досказанной сдаче Турции на нужды нового хириата. Мчи именно к Большому Южному Рывку». Перед ним обязательно вкратце раскрой ферганскую операцию. Это я уже не первый раз прошу, так что не Юли. Я понимаю, что это будет отчасти повторение уже сказанного, но, как учат уставы предков, повторение мать учения. А южный рывок нам пригодится, чтобы ты понял для себя нечто очень важное по результатам сеанса. Сказанное резонуло сознание Анатолия. Огонь внутри перестраивался и выходил снова на поверхность. Да, это была коррекция речи и настройки Анатолия. Глава фонда понял, что придется и дальше быть в форме истца. До этого он немного растерялся. Действительно вышел в конфликт со своей ролью. Он убрал внутреннего профессионального докладчика и оставил только проводника сеанса дальновидения для Верховной группы Большой России, для чего Анатолий быстро взял себя под контроль, похлопал глазами и задал вопрос. «Но мне тогда придется повториться в уже сказанном по целям. Да и вообще может выйти сумбур и тавтология повествования». Когда времени не так много, может, сразу к сути вашей темы встречи?» Анатолий надеялся избежать выступления, но Виктор снова отвлекся на сообщение на своем планшете, после чего выключил звук для главы фонда и провел беседу с группой. Это дало Словгородскому нужное время, чтобы в голове выстроить конструкцию запрошенной темы. Оперативное совещание группы с главным закончилось, и он снова вернул звук Анатолию и заговорил. «Прости, было неотложное событие, требовавшее срочного совещания группы. Теперь мы все во внимании. Тем более ты имел время собраться с мыслями и выдать свои воспоминания времени расцвета самого первого Хириата, его самаркандской версии, и не закапывайся во все детали его феномена. Вот он случился. Прошляпили москвичи его, пока копошились в своих пределах страны и наводили порядок в приграничии. И вот теперь самая острая проблема для нас. Моментально выросший из глубин Азии самаркандский хириад. Анатолий, не стоит переживать, наша встреча личная. Именно этот сеанс проходит для тебя и группы. И все сказанное здесь равно как древний устав предков, повторение, мать учения. Так что говорите, проводник, мы все во внимании. После этих слов группа людей за спиной главного дружно закивала, не говоря ни слова. На что Славгородскому ничего больше не оставалось, как продолжить, собравшись с мыслями. Возврат России в давнюю геополитическую мировую забаву под названием «Большая игра» в Средней Азии состоялся с позицией абсолютной силы и перекраивания территории под себя. Это случилось благодаря обретению избыточных финансово-производственных ресурсов России в результате реформ и мобилизации экономики для успеха СВО и продолжения полученной динамики – Тогда это получило термин «русская весна». Сама русская весна – период короткий, но крайне важный для воссоединения разделенных русских народов. Она дала человеческий импульс к началу внешней экспансии в свои старые границы России, отчего вместе с ближайшими союзниками Россия зашевелилась, расправляя плечи, которые сильно долго были опущены в состоянии болезненной сутулости. Так происходило именно в стандартной России до важного дня – 24 февраля 2022 года. Это был тот самый мифический римский Рубикон, пересечь который сложно или даже страшно. Символ разрыва той очень долго проводимой позиции ведения дел за своей границей через постоянные компромиссы торги с сильными мира сего. Односторонний отказ Москвы от этой политики был шоком для мира. Ясно, что они сами довели до него, но не думали о такой смелости в азиатском направлении. Ведь там шла подготовка нового врага против России – И она, по расчетам Запада, была погружена во внутренние процессы реформ, латала свои дыры. Отчего годами, не имея ресурсов, не высовывалась в южном от гор Урала направлении. Причем, по мнению всех мировых игроков, стабильно работающих на ослабление России и ее внешнюю блокаду, Москва лишилась южного коридора. Ведь мы в результате их активности все больше теряли. Русские позиции таяли на юге и в Средней Азии в целом. Тем более нас считали сумасшедшими в реализации грандиозных проектов тотальной расчистки русел рек и берегов для обеспечения крупнотоннажного и среднетоннажного пароходства и судоходства. Сюда же можно отнести создание великого и малого Енисейского и Ленского водохранилищ с каскадом супермощных гресс новейшей конструкции – Не забудем про старт переноса с бумаги в реальность громадного северного проекта на северных территориях России для климатического и водно-накопительного изменения регионов в умеренную климатическую зону. Ибо вечная мерзлота начала отступать сама по себе быстрым темпом, и это был отправной пункт нашего освоения севера с совершенно иным подходом. Нужные технологии и проекты мы берегли на полке, где они и ждали момента для своего применения». Описанные проекты уже кипели по всей территории России, проводя дополнительное сплочение людей и экономических центров страны. Отчего у всех стран с выходом к Арктике, не имевших сходных с нашими проектами, так сильно бомбануло. Кроме ненависти, выразить им было нечего. Их ученые только разводили руками, отчего политики мировых конкурентов России натравили на нас всех боевых экологов и организации данного толка. Диверсии и откровенный саботаж тоже шел в ход но всячески пресекался компетентными службами. Следующий кол в сердце врагов Москвы вбили мы, когда вступил в открытую фазу строительства и частичного запуска проект единой российской транспортной магистрали, ЖД водных путей через всю страну, от Питера до крайнего западного острова Курильской гряды. С этого запуска была пройдена точка невозврата в отношении России, и противная нам элита решила «Самаркандскому хиряту быть». Ведь только этот проект усмирит русские амбиции и даст Западу параллельную альтернативу российским транспортным системам. Все их проекты в Восточной Европе встали на паузу не без усилий Москвы. А этот нужен был огромный. Исполинский гигант от Атлантического побережья до границ Китая, так как мировые лидеры считали нашу единую магистраль убийственно опасной для их товарной логистики. В первую очередь, нужно с тактической точки зрения точнее, недопустимой для полноценной нагрузки. Если она заработает в полную силу, то Москва получит небывалый ранее транспортно-логистический ресурс и решит свой извечный и болевой нарыв пространства. Травили нашу магистраль баснями о том, что она не имеет возможности окупить затраты, нереально обеспечить хоть какой-то эффективный и стабильный транзит по гигантской территории России, когда есть уже устоявшиеся веками мировые торговые маршруты разоблачали существующие транссибирскую магистрали наши оба БАМа. А в это время сами спешно закладывали, а местами открыто строили хиреат повсеместно плановых территорий, а именно вся Северная, Центральная и Восточная Африка, Ближний, Средний и Южный Восток, Средняя, Центральная и Южная Азия. Отовсюду успешно вышибли наших легионеров и контрактных военных специалистов. Наработали противники крайне умелые мастерски, осознавая опасность от единой российской транспортной магистрали. Запад в случае ее реализации терял свои коронные исторические выгоды от контроля потоков товаров, страховые и портовые пени. А так как Россия вышла из-под внешнего контроля и вела свою суверенную политику, то получатели выручки от транзита товаров лишатся прямой прибыли. Она уйдет в Москву, ведь магистраль перенаправит все мировые потоки, так как Россия занимает большую часть Евразии и обеспечит континентальную безопасность маршрутов, проложенных через нее. Мы же начали освещать свои более дикие по масштабам проекты. Создание единой континентальной системы каналов и рек для всесезонной навигации по всей стране от Балтики до Сахалина, а с работающей системой водно-речных каналов проводить перенаправление водных масс в засушливые регионы из вечно заболоченных местностей. Таким образом, мы определили пути решения водного вопроса поставками в засушливые и южные регионы страны. Оживить увидающиеся меричи важный проект. Анатолий негромко покашлял, прочистив горло. Он окинул взглядом группу, они сосредоточенно слушали. Виктор же кивал и показал знак «Класс», и, выставив той же рукой указательный палец, поддернув им воздух, попросил продолжать. Нас посчитали чокнутыми, излишне смелыми, распошли на такое. Это было прекрасно, то, что нужно Москве. Еще нам все желали поскорее надорваться, не забывая пакостить без каких-либо правил и ограничений. Битва за мировой транзит началась именно тогда. Шла она давно, еще от разморозки проекта «Северного морского пути». Делали все красиво, не прекращая высмеивать и поносить Россию и всех россиян в своих СМИ. Но открытой формы это ненависть ранее не имело. Тем более, что мы нарочно показывали многие свои допустимые к планы, стройки и работы в этом направлении. Делали доступными результаты национального производства, необходимого для реализации этих проектов, В технологиях средств производства и стройки, в машиностроении, в авиации, речном и морском судостроении, научных и природоведческих работ вели деятельность максимально прозрачно, делая себе рекламу. Ведь мы начали перевыполнять планы по сдаче готовых шлюзов, строительных и грузовых машин, тяговых и энергетических установок, судов и дирижаблей, вертолетов в массах, невозможных для продажи внутри страны. Даже по квотам эти объемы производства не имели возможности в реализации за рубежом из-за запретов и санкций партнеров в политическом процессе. Со стороны выглядело так, что мы долгожданно для всех наших злопыхателей теряем контроль над развитием экономики страны и входим в крутое пике перепроизводством для складов и сжиганием ресурсов с дальнейшим провалом в Великую Российскую Депрессию. И, соответственно, в нас видели нарастающий пузырь – кризис перепроизводства. Пока говорил последние слова, Анатолий почувствовал сухость. Он налил в свой шумерский глиняный стакан и, сделав пару глотков воды, продолжил сеанс. «Так оно и выглядело со стороны. Мы создавали будущий кризис перепроизводства России без выхода на внешние рынки. И что происходит при перепроизводстве с отсутствием любых возможностей сбыта за рубеж?» Логика внешних наблюдателей была симметрична. Свой рынок уже был пресыщен. обновление товаров не имело логики при столь высоком качестве производства российской продукции и ее износостойкости. Мы перестали делать одноразовые вещи и вышли на доктрину производства качества условно вечных товаров, для чего мы открыто транслировали нарастающую долговечность всего произведенного в России. И что все это мы делаем для отложенного спроса, а пока сознательно производим для простоя в ангарах и прикола. Жуть да и только. Враги ликовали и ждали, когда титан России рухнет. По справедливому мнению западных партнеров, мы от безысходности выкупали продукцию своей промышленности, судостроительной, машиностроительной и авиационной отраслей и ставили по приколу на склады, ангары и причалы. А Астрахань вообще стала сплошным складом всего и вся. Мир думал, что власти Москвы доживают крайние сроки и потом начнется крушение экономической модели через кризис всей страны. А тут еще трепыхается власть, сжигая свои ресурсы впустую, стойко отодвигая обвал темпов роста производства России. Так как внутренний рынок уже присыщался, дальнейшего прироста сбыта не ожидалось. По итогу выходит картина, написанная маслом. Склады переполнены. Об этом прямо говорится во всех СМИ. Хуже эта картина выглядела от того, что обновление технопарка мы провели открыто для всего мира с мероприятиями Фонда Российской Академии Наук. После чего отправили инкогнито своих экономистов по международным форумам и саммитам с некой важной и секретной целью. Если убрать завесу таинственности, то русским экономистам нужен был рецепт для поиска путей выхода из надвигающегося кризиса всей России. Это крайне сильно забавило передовые школы экономики, увеличивая их напыщенность. Ждали нашего краха и растили зверя. Особенно, когда СМИ запустили травлю русской школы экономики, тыча в проблемные зоны и бессмысленные растраты Москвы. А последняя даже не оправдывалась, а просто предоставляла новую порцию дезинформации для питания западных умов и светил экономики. Конечно, с вражескими разведками было сложнее работать. Те отсекали внешнюю шелуху и зрели в корень глобального строительства России. Снова сухость горла. Нужно было сделать пару глотков и продолжить. Спасало то, что они смотрели на это сугубо с военной точки зрения». Точнее, шпионской, и на базе полученных сведений всячески задирали бюджеты своих подразделений для получения большей информации. А по итогу деньги уходили на личные и подставные офшорные счета шпионов и особенно их начальства. Готовили они себе пенсию, а на российские ухищрения смотрели сквозь пальцы, не воспринимая всерьез русских как угрозу для Центральной и Южной Азии. Они считали, что еще долго будут ковыряться в своих западных пределах и строить магистрали. Тем не менее, Объединенный Запад форсировал усиление власти и влияние движения хириаторов. Динамика нарастала. Ни дня, ни месяцу не теряли. Все выглядело так, что с подходом сил хириаторов им сдавали город за городом, без особого сопротивления. Как уже говорил ранее, НАТО ушли из зоны будущего хириата, но оружие и наемников везде оставляли, и мы снабжали армией хириаторов. После все процессы настраивались на вскармливание халифской паствы а при этом во все глаза смотрели на реакцию Пекина, Нью-Дели и, конечно, Москвы. Да, потоком шли осуждения происходящих процессов, и хириаторам доставалось, но консолидированных военных движений и действий против хириаторов эти столицы не совершали. В этот момент начался реальный культурный диссонанс. С одной стороны, все понимали нарастающую военно-экономическую мощь Москвы, но при этом видели заведомо провальные и неокупаемые проекты русских, ведущие к перепроизводству и банкротству. Ведь никто не был готов открывать им свои рынки, даже Китай. Это все выглядело жуткой авантюрой русского мира. Власти Московского Кремля никого не переубеждали и сами поддерживали репутацию авантюристов и несобранных простаков. Понятно, что профессиональные западные военные пытались ухватиться за историческую параллель специальной военной операции России, начавшуюся в конце февраля 2022-го. И что все идет к подобной развязке, только не с Украиной, а с молодым хериатом. Поэтому давили на скорейшее военное усиление именно армейскими частями и формированием профессионального вооружения стран хириаторов Ведь против армии стихийные силы хириаторов будут слабы, а на Россию нападать из западных коллег никто не хотел. Сия честь в будущем предоставлялась другим людям, которых в случае неуспеха будет не жалко. Классическая схема развода на жуткую чужую кровь. Исходя из всего ранее сказанного, русские копили силы для небывалого регионального масштаба операции. Разведка уже четко принимала обличие и форму настоящего актуального врага России и надвигающийся масштаб будущего бедствия, если разрастется, окрепнет и пустит корни держава хириаторов. А пока она была под крышей Запада и имела статус неприкосновенности со стороны будущих жертв. То есть хириат должен ударить первым. К этому и готовились страны-мишени. И Китай, и Индия, и все остальные страны региона роста и хириаток, готовились к вторжению. Причем каждый как мог, каждый по-своему. Ведь все уже видели, во что превратилась большая часть Африки и переднего юга Евразии. Проще говоря, все прошляпили подковерные игры друг друга и рост власти хириаторов во всей Африке и их триумфальное движение на восток в Среднюю Азию. Равно как не заметили наше скрытое стягивание человеческих, транспортных и военных ресурсов в Армению, к границам Азербайджана, а также заход части сил в пределы Казахстана и Киргизии. Все стороны будущего конфликта несерьезно отнеслись к взаимным миграционным процессам. Каждый поддался, закрыл глаза на противника, чтобы протащить свою игру». Такой резкий приток граждан России в названные страны и расселение по Средней Азии восприняли как факт увядания России, мол, ее граждане начали бегство от будущего кризиса. Это дало импульс для оттока населения, недовольного экономической политикой Кремля. Еще подбивала развернутая популяризация успехов раскопок археологической науки в оттаившей вечной мерзлоте и ранее неизученных краях Сибири, Дальнего Востока, Алтая, да и всей европейской части России. Расконсервировав археологические зонды, фонд РАН начал делать открытие за открытием. Они поднимали массу крайне болезненных для Запада вопросов. Не всем нравилась вероятность изменения исторических догм народов, населявших российские территории. Да и вообще, историческая тема России и вне ее границы у всех почему-то провоцировала откровенную аллергию, очень острую и болезненную. Вываливаемая информация от археологов в общественную сферу давала множество подтверждений более древней точки отсчета истории изначальных народов, существовавших на географических территориях России. И чем больше мы откапывали городов, стоянок, стойбищ, дорог, следов быта и культуры, тем больше обосновывали древность России наряду с шумерской цивилизацией и искали более ранние корни для увеличения смыслового и исторического веса страны для всех индоарийских народов как собственные места исхода и их племен. Появлялась хорошая почва для качественной пропаганды, когда мы находили древние города Сибири и Крайнего Севера, которые были на картах эпохи Ивана Третьего, но потом исчезли. А когда пошли раскопки маркизовой лужи и всего пригорода Санкт-Петербурга, вот это да, пыхнуло зарево на все стороны света. Неся это знамя в одной руке, мы еще всецело шумели в Европе, особенно в Скандинавии, Восточной Европе и Балтике. Москва специально имела натянутые почти предвоенные отношения на Дальнем Востоке, именно с Японией и Кореями. Стягивали военные силы, возводили и планировали строительство новых городов, инфраструктуру, тащили туда все больше народу и граждан, строили Тихоокеанский флот, больше судов закладывали в доках и на стапелях. «На будущее». Тянули сюда же единую российскую магистраль, расчищали реки и строили систему каналов. И работало все повсеместно с нашими же археологами и структурами фонда Ран. Как ни крути, выглядело это все очень эффектно. Информационную повестку пинали, словно футбольный мяч. Стягивали туда-сюда все мировое внимание, будто раскатывали информационную оборону врага, как бы атаковали ворота. Но не можем додавить и откатываемся в глухую оборону. Все выглядело так, словно люди Кремля были потеряны. Открывали те, эти или иные места, как свои приоритетные политические векторы, чем путали всех завистников и врагов. Наши технологии делали все возможное. Отводя внимание от основного нашего центральноазиатского приоритета, одновременно изображали, освещали, словно прожектором, глубокие внутренние проблемы. Те самые, якобы вызванные, затянувшиеся интеграцией с массовыми сложностями Прибалтийских, белорусских, украинских, молдавских, грузинских, армянских земель в тело России Да, было время В мировую повестку дня мы лили Дезу, мастерскую и убедительную Просто выставили на показ плюшевых политиков и деятелей оппозиции, которые разоблачали истинные, в кавычках... Тут он показал жест, закрытых открытых кавычек руками, и не без улыбки задорно продолжил. Положение идеал русской глубинки и столицы. Что было крайне важно для всего мира — знать о том, как у нас все плохо идет. Что Кремль не справляется, и башни древней крепости уже скоро пойдут друг на друга. Или же мы вот-вот сами надорвемся в процессе возврата зон влияния народов. И взаправду все насущное выглядело так, что русские переоценили свои силы, и вот-вот все развалится. Карманные диссиденты работали с огоньком, с полной отдачей, и нашей антипропаганде поверили. В помощь к пропаганде шли постоянные неурядицы с Азербайджаном по линии разграничений, который еще был темной лошадкой в игре и сознательно оставался долгое время вне тела России. Запад был уверен, что сможет сделать из прикаспийской страны новую антироссию, как когда-то Украину натравили на все русское. Да, тогда все было на очередной грани фола. Но ну, наши люди мастерски играли свою партию. Это были те самые руководители Баку. Не выдавая себя, они натягивали отношения со всеми соседями и особенно с Москвой. Это была наша игра в темную фигуру Каспийского региона. Весь Кавказ выглядел пороховой бочкой, готовой взорваться в любой момент в южном теле России. Туда и тянулись проповедники и голоса хириаторов. Все попадали под наблюдение и на карандаш органов. И все это полностью оправдывало стягивание военных сил с запасом к региону и наращивание военного флота в Каспийском море. Все смотрели на натягивающиеся отношения России с Азербайджаном. Это был общий результат самой масштабной конспирации России в истории Средней Азии 21 века. Мы раскрыли все их сети на Кавказе заранее. А также чекисты смогли внедрить и расставить по постам подготовленных спящих агентов, чтобы те проникали внутрь растущего государственного аппарата Хириата. Давали Лубянке чистую информацию от первоисточников. По закрытым личным каналам что? Как? Тут он приспустил голос до таинственного, как говорится, чтобы соответствовать конспирации и стилю чекистов. Игра в темную шла отлично. Агенты вступали в ряды хириата с этими же хириаторами земли, присоединенной к их сетевому государству. Наши люди становились их частью, брали авторитет и власть в свои руки там, где могли. Снова пересохло горло. Стакан на последних словах уже был наполнен. Анатолий убрал графин. Он ушел в нишу стола, и на паузе Анатолий осушил свой шумерский подарок. Прорези и узоры глины приятно раздражали рецепторы его пальцев и кисти рук. Он отметил, что сейчас он совершенно иначе ощущал его. Чувства были ярче, острее. Он в уме отметил, что это было следствием его прямой роли в сеансе. Да, Славгородский был проводником, и это многое объясняло. Эти секунды пролетели, стакан уже был отставлен в сторону. Анатолий понял, что в его голове именно сейчас появилась структура всего сеанса. Это просто возникло как факт существующих знаний, всплывших в сознании его разума. Вещание от первого лица продолжилось. В то время мировые лидеры вели свою конструкторскую игру с Хириатом. Трудились, словно заправские архитекторы. Уже умело и крепко построив его в Северной и отчасти Центральной Африке, тянули его на восток, в тело Евразии. Что сказать, эти черти не потеряли хватку, закладывали силу и мощь в свою махину. Но они, умея строить свои многоходовки, сильно увлеклись проектом и не уследили за нашей русской. Москва строила свой «туше». Жестом руки, словно он имел рапиру в руке, изобразил то самое «туше». После положил руки на стол и продолжил. Это было и ожидаемо, ведь все отвыкли от таких масштабных внешних маневров со стороны России». Их не было очень давно, отчего привыкли к оборонной доктрине России в ее старой трактовке. Не умеют они мыслить своей головой, только электронными мозгами суперкомпьютеров и искусственного интеллекта. Это было нам на руку. Не уследили за собой, наш «Большой Южный Рывок» удивил всех. Далее я буду называть его кратко «Бюр». Именно он раскрывал всю доктрину будущей «Большой России». «Бюр» был разбит на последовательный этап реализации – Первый этап стартовал с действий, произведенных мирным гражданским населением. Как до этого и в Прибалтике, и на Южном Кавказе, он был первым этапом внедрения агентов нашего влияния и внутренней разведки ферганской операции. Образ всего сеанса раскрывался в голове Славгородского, но он буквально наслаждался каждым словом и видимыми образами, идущими потоком с его словами. Картинки сами всплывали в сознании, словно некто внутри вещал без Анатолия и все ярче грел огонь возле сердца, словатик лирикой. Запустили операцию, прикрытую ширмой массового переселения недовольных российским режимом гастарбайтеров и граждан Москвы. Конечно, с разыгранной идеей карманных диссидентов, которые называли это бегством сознательной части российского народа, угнетенного деспотизмом в момент коренной поломки всех русских укладов в братских южных странах. Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджикистане, Туркменистане. Это выглядело как само собой разумеющееся. Тем более такое периодически повторялось и в XX веке. В общем, философские пароходы с несогласными достаточно часто отходили из России в течение ее долгой истории. Так под общую огласку и на глазах у всех шел возврат недовольных российскими нормами людей, которые вернулись на свои покинутые малые родины в конце XX и начале XXI веков. Выглядело вполне органично, ведь со стороны хириаторов шла нарастающая привлекаемая пропаганда уклада жизни внутри цветущих частей хириата. Они манили всех к себе для дальнейшей вербовки и перепрошивки сознания людей, для чего рупоры из этих хириаторов работали исправно. Призывали к эмиграции всех симпозиантов и приверженцев экреатизма и из России, Китая, Индии на их территории. К миноретам и медрессе – голосов веры хириаторов, чтобы изменить их идеологию и стиль мышления в угоду строительства будущей сверхдержавы хириаторов. Они уже выходили из Африки. Те силы, что им дали архитекторы, позволяли идти на восток. Но было нужно главное – люди. Для чего разыгрывали своеобразный зов крови предков из глубин конца XX века – начала XXI века – Именно для парирования этого контролируемого процесса мы по всем частям России создавали отдельные креатские факультеты, институты для подготовки народных масс сопротивлению идеологической пропаганды и созданию массы кадров для будущей операции. Все прикрывалось мнимым страхом Кремля перед возможным народным и креатским бунтом, а по факту Россия готовила закаленную армию против окрепшего зверя Хириата. Трогать его Россия еще не могла, Ведь при первых же попытках унять гадину Москва встречалась с активизацией сил военного альянса, по всей границе начинались внеплановые учения, и под прикрытием их нарастала численность и качество сил на военных базах НАТО у наших границ. В обиду Хириат не давали, это стало ясно всем. Разросшийся малыш был им нужен». И уж тем более после заключения соглашения органа Совета Верховных Хириаторов с органами экономики и безопасности Европейского Союза, США, Великобритании и НАТО. Работали хириаторы для будущих дел на особых уровнях с другими странами. Причем в отдельном порядке ведения государственных интриг с партнерами типа Турции, странами Аравийского полуострова, Индонезии, Малайзии, Мадагаскара и прочими многими менее весомыми странами, В дипломатии у них был мировой карт-бланш, кроме нас и прямых союзников России, соответственно. По всем международным договорам с хириаторами выходило полное одобрение их деятельности. Конечно, у всего была своя цена. Растущие вотчины хириата обеспечивали неповторимые условия для большого капитала, производить у них было выгоднее всего, и производство крупных корпораций потекли к ним. Тем более большие страны это все одобряли и первыми открывали производственные центры в Северной Африке и далее по просторам Хириата. Ведь это был крайне выгодный бизнес для всех участников, кроме людей оккупированных стран, на горбах которых вытаскивали все это производство. Итого все шло в обмен на их определенные услуги. А именно все природные и трудовые ресурсы, безопасный транзит через имеющиеся и будущие территории Хириата – Сюда добавляем также людские ресурсы всей вотчины хириата. Не забудем о переносимых отовсюду фабриках на земле хириаторов для западных партнеров с самой дешевой в мире рабочей силой. Китай, Индия и страны Латинской Америки не могли предложить таких условий, а растущий хириат мог, и его поддерживали во всем его истинные архитекторы, спонсоры и кураторы. Взаимовыгодное существование мировой элиты и хириата уже явственно оформилось и не прикрывалось. Им открывали все дороги, как и подобным антирусским формациям в прошлом. Им дали все. Открыты все пути. Растущие экономические, политические и военные связи Европы, США, Азии с сетевой державой. А военные НАТО прикрывали хириаторов в момент роста от прямого удара со стороны России, Китая, Индии. Хоть мы, будущие жертвы зверей, понимали, что сей колокол уже звенит по нам, этим трем державам. Тут он помедлил, чтобы пошевелить пересохшим языком, ведь он говорил сам без умолку. Рот от перерыва увлажнился, он решил не пить, ему хотелось продолжать. Поток речи нес его дальше. Кремлю было ясно, что в будущем Хириад будет лишать всего Нью-Дели, Пекин и Москву. Это была его миссия, заложенная изначальными проектировщиками плана, чтобы отобрать все конкурентные преимущества этих трех стран. После чего переделать весь глобальный рынок под угодную конструкторам хириата схему распределения торгово-производственных корпораций, которым было все равно, где делать деньги, кого грабить и кого для безнаказанности сих актов нужно спонсировать. И растили своего зверя степенно, мастерски прикрывая оплошности и ошибки. Отчего никак не могли превентивно напасть на хириаторов, ликвидировать эту химеру до входа в стадию опасного роста. Крыша у хириаторов была отменная. Ни индусы, ни китайцы не могли прошибить защиту. Хоть и старались, но с каждой попыткой теряли больше. После чего отступали, словно соли, нахлебавшись. Так же, как и мы, отступали со своих периферий до того самого экономико-политического влияния. История циклично повторялась. Растили третью страну для войны с личными врагами. Делать чужими руками, чтобы вся негативная карма ударила по активным агрессорам а заказчик весь милый и пушистый. Именно поэтому хириат и процветал. Им уже скормили великое число народов из стран. Выходили они на прямые рубежи к нашим границам, а по своему влиянию были отчасти прямо на границах России. То же самое у КНР и Индии. Те вообще теряли контроль внутри своих стран. Диверсионные группы хириатров знали свое дело. И вот тогда лидеры Хириата проглотили нашу очередную наживку, и принудительно через наускивание, внедренными в аппарат власти Хириата, их собрание выдало спешное решение без одобрения архитекторов. Хириаторы форсировали свои планы Анатолий сделал глубокий вдох и на протяжном выдохе заговорил басом на манер молитвы Если подробнее, то великие голоса хириаторов прозрели в своем могуществе. И они увидели Божий промысел в легкости получаемых побед. Потом он перешел на нормальную речь. Тем более, что карта подконтрольных им просторов от Западной Сахары до Гималайских гор внушала веру в свое исключительное могущество влияния на огромную часть земли. Ибо они стали самой большой надгосударственной формой власти в мире и по численности населения и по территориям. На картах страны, входящие в халифат, были независимые и оформленные, но по сути их не было, равно как и внутренних границ между странами под лапой зверя. Осознав это, Хириат стал строить оформленную государственную систему власти, точнее, обнародовать тщательно подготовленные заготовки. Они перестали быть скрытой сетевой державой. Так настал момент выхода из тени верховных Хириаторов. Пробил час создания нового порядка согласно наследию веры Рубинов-Хириата. Работали, не жалея себя и времени, пока мир им благоволил. Были назначенные враги в лице КНР, Индии и России. Их надлежало поглотить и после мирно торговаться с остальным миром. Это дало фокусированный удар всех вассалов Хириата по трем странам. Особенно досталось Москве. Она была потеряна в своих действиях из-за мировой блокады санкциями. Организации ШОС и БРИКС сжались и были единственными, где мы реально присутствовали. Одновременно это были своеобразные клубы изгоев, заготовленных на последовательное поглощение Хириатом. А славная Организация Объединенных Наций в тот момент была абсолютно безучастна. Занималась спасением индейцев в джунглях-бассейна реки Амазонки и племен Полинезии. Судьба австралийского Великого Кораллового Рифа и Кенгуру были куда важнее для генерального секретаря. А какой гнев вызывала кипучая деятельность России в Арктике и Сибири? Прямо жуть! Славгородский усилил сказанное гримасами высокомерия и напыщенности, растолкав несуществующие препятствия взмахами рук перед собой, и после череды гримас серьезным лицом продолжил. Истинные кураторы-хириаторов сильно постарались создать условия разрыва связей внутри ШОС и Брикс. Только прямые границы России и КНР, того же Китая с Индией, обеспечивали связь между странами, которую не разрубили структуры Запада хотя саботаж и вредительство на местах соприкосновения вели регулярно. Пытались отколоть целые штаты и кантоны, но тщетно. Пока. Тут голос Славгородского сел сам по себе, без артистизма говорящего. Внутренний огонь изменил свой жар на ровный, но с неким внутренним гулом. Желудок начал говорить о себе. На взгляд сил, стоящих за хириатом, было очевидно, что стоит только качнуть авторитет России, дрогнут Пекин и Нью-Дели. А когда русский колос начнет сыпаться, то те сами спасуют и сдадут свои страны. И враги будут разваливаться на глазах верховных хириаторов. В тот момент единство шанхайской организации сотрудничества ушло в историю. Было всем и так понятно в регионе, что зыбкие, спорные, нестабильные связи Пекина и Нью-Дели сами по себе рухнут ведь Москва уже не будет скреплять эти отношения, когда не будет ее авторитета и оружия. В случае такого успеха власти Хириата будут первыми делить всю светившую им наживу, а такая добыча для себя любимых – это целое наследие Евразии. И она слепо влекла горячие головы, ведь так они смогут перейти в форму реального сплошного континентального государства с границами от океана до океана, как и задумывали их архитекторы смогут проявиться ярчайшим рубином Хириата, сиять со всем своим величием веры и власти, взять под себя просторы на всем востоке до самого Тихого океана, после чего двинуться из Центральной Азии в Сибирь, к Белой Арктике. Он помолчал, скосив взгляд в сторону. Люди на проекции слушали безмолвно. Никто ничего не хотел добавлять, и он, тяжело вдохнув, с выдохом продолжил. Мечты мечтами, но у них были серьезные успехи. Пока вся мировая западная разведка работала для этого, не покладая рук. Вражеские чекисты вкалывали, не жалея своих кадров и средств. Проявление оформленной государственной власти верховных хириаторов и их голосов на всем просторе рубина веры, как они называли захваченные страны, приняло лавинообразный характер. Стартовали открытые массовые вербовки и переселения боевиков, офицеров со всего мира на сопредельные слабые плотно населенные земли Ирака, Иордании, Сирии, Ливана, Египта, Ирана, Туркменистана, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Пакистана, Афганистана, Индии, Бангладеш, шри ланки Мьянмы. В этих странах словно по команде начались массовые притеснения и насилие со стороны местных районных властей или аналогов полиции, всех несогласных с устоями строящегося хериатом мира. Рубин Веры начал набирать кровавый цвет, и все права людей попирались. Сбывалось все, о чем предупреждала официальная Москва. Верховные хериаторы и раньше заливали все безграничными деньгами, покупали власти и муниципалитеты, гарантировали безопасность элитам и военным. Если они войдут в состав Рубина Веры, сетевое государство священного Хириата, то на первых этапах разрастания сетевой державы полностью исполнят договоренности. Именно за счет этого постоянно росло число их акционеров, спонсоров и интересантов Хириата из числа элиты кланов оккупированных стран. После они перепроживали им сознание и обрекали веру в их искаженный креатизм, их Рубин Веры. Также структуры боевых соединений «Рубина» имели поставки любого западного оружия. Это можно было считать чудом телепортации. В момент формирования армии хириаторы получали все передовые образцы стрелкового оружия, легко и среднебронированной техники, ракетных и залповых систем, средств всех типов ПВО. Отчего боевой кулак хириата стал сильнее всех в регионе Африки и южной части Евразии. Даже армии США и НАТО в период оккупации Ирака и Афганистана начала 21 века не могли похвастаться таким количеством и качеством боевых подразделений. А про абсолютную силу идеологии фанатиков хириатров много говорить не буду. Они слепо верили в свой рубин-хириата. О том, как сакральные знания перепрошили мозг миллионов людей, мы тогда узнали воочию. Страшные воспоминания. Третий рейх – мелочь в сравнении с тем масштабом огранки кровавого рубина веры хириаторов. Ведь ясно, что все шло из искаженного новым переработанным голосами хириата с аллокритским учением и креатизма, приведшего к максимальной идейной заряженности воинов и новых граждан рубина хириата. Именно кроваво-красный рубин на черном фоне и стал их флагом и гербом в тот момент – Это означало, что хириаторы готовы были за новую веру идти до конца. В миг взгляд Анатолия прояснился. Он неожиданно для себя же щелкнул пальцами. Получилось громко и неожиданно для всех. На той стороне проекции тоже вздрогнули. Включилось сознание Славгородского. Вот теперь-то все очень изменилось. Рубин получил огранку и четкую форму, и они пошли вперед. Отныне хириаторы односторонне перечеркнули все договоренности на занятых ими местах в странах, после чего принимали к исполнению только свои законы, свою веру и свои правила священного рубина веры хириата. Начался самый настоящий раш веры. За считанные недели прошли сначала районные перехваты власти в странах, а потом, словно лавина, сыпались правительства многих названных ранее стран. Все катилось к прямому управлению из Совета Великих Хириаторов – Без местной самодеятельности элит. Этот орган получил статус Совета Верховных Хириаторов. И в момент теперь только назначенные ими местники хириаты имели исполнительные властные полномочия. Так начал оформляться на карте Великий Хириат с объявленной целевой столицей будущего сверхгосударства, древним городом Самарканд. Это было неожиданно для всех. Мы предполагали столицу в Египте, Ираке или где-то в Аравийском полуострове, но нет, это был Самарканд. Туда и направились основные военные силы веры хириаторов и их голосов. Эта боевая акция прокатилась с призывом на первый открытый джихад от аравийских берегов и Среднего Востока в сердце Азии. Цель – полностью занять будущую столицу Рубина Веры, священной страны хириаторов. Самарканд никто не спрашивал, и армии шли освободить от всех нежелательных элементов священный город Хириата. Пока главной боевой силой и экономическим базисом были страны Северной Африки и Аравийского полуострова, у них существовала корневая система, нужная для разрастания сетевой и властной структуры Хириаторов на первых этапах захвата управления над странами-жертвами. Но ну и на втором этапе открытого вторжения наемников и фанатиков Хириата оттуда же шел поток силового и ресурсного обеспечения. Схема вскрытия безопасности стран, намеченных для включения в Хириат, была превосходно отлажена. Рука сама начала непроизвольно тереть лоб, чтобы снять напряжение. Мышцы лица были словно каменные. Анатолий дал команду расслабиться. Они подчинились, но проводник вел себя с телом главы фонда на свое усмотрение. Дал нарастающий темп речи с новым напряжением. Но и мы к этому времени перестали испытывать и поддерживать все иллюзии мирного сосуществования со стремительно растущим южным соседом, вытягивающимся параллельно с нашей страной. Этот зверь рос против нас. Отсюда ускорили все мероприятия, чтобы российский бюр был разыгран в критически важный момент, когда враг подставится под удар сам. А если пойдет не по нашему плану, то мы по его готовности к этому подведем». Главное, чтобы в этот момент выключилось его прикрытие со стороны военного обеспечения Западом, но, судя по наглым действиям и размеру войск Хириата, момент этот был близок. Но пока они обходили все российские кварталы в захваченных городах, посольской и дипломатической недвижимости не касались, равно как и поставок фруктов и пищи из Ирана и стран Центральной Азии, хотя и денежные потоки они уже зациклили на себя. «Наши спецслужбы, генеральные штабы все уполномоченные ни на день не переставали готовиться. Час икс близился. Москва готовилась встретить его с полной разверсткой готовых боевых групп и определением будущих целей. Военные же проводили необходимые учения. В скрытой и открытой формах отлаживали работу всех родов войск раз за разом». Только когда достигли стабильных показателей, высший военный состав и штабы заверили Московский Кремль в готовности к открытой военной части Бюр. Теперь можно было начинать провоцировать хириаторов к нужным для нас ошибкам и эмоциональным просчетам. Было видно, что Совету Верховных Хириаторов уже давали свободные полномочия действий. Они, как послушные исполнители, до сих пор выполняли задачи идеально для своих заказчиков и архитекторов. Отсюда нам было откровенно сложно работать. Предстояло сломать столь идеально отлаженный алгоритм успешной экспансии сетевой державы хириаторов, а тут они были уже ограненным рубином, который резал все вокруг, без осуждения со стороны Запада, поэтому решили работать изнутри России. Он упер взгляд в проекцию, выставив правую руку вперед, указательным пальцем ритмично стучал, продолжая свое вещание. Российские силовики провели ряд демонстративных массовых задержаний и ликвидаций при вооруженном сопротивлении проповедников Хириата в глубинке России. Пока подальше от границ, всех остальных взяли на прицел. После чего наши официальные духовные лидеры страны, муфти и патриарха, осудили новое салакритское толкование и креатизма голосами Хириата, объявили их рубин веры вне закона и обозначили его как радикальную ересь, причем опасную на всех уровнях общества и государства, что сразу поддержали в Китае и Индии, которые уже захлебывались от тех же процессов сетевой интервенции хириата на их территориях. Все жертвы Рубина Веры понимали нарастающую террористическую угрозу работы хириаторов и видели возможность разжигания внутренних гражданских войн. По примеру уже порабощенных стран везде был один и тот же алгоритм захвата через умы и действия местного населения под лидерством боевиков и голосов верховных хириаторов, А скупка элиты властных групп открывала ворота государственной власти в странах, будущих водчинах Хириата. Так что ползучее распространение сетевого государства шло постоянно во все намеченные его создателями стороны. Виднелось окно возможностей для России. Вот он час икс. Ведь как только вынесение вне закона учения Хириаторов среди стран ШОС привело к бешенству весь Совет Верховных Голосов Хириаторов, Пошла цепная реакция, и начались захваты российских дипломатических объектов с их последующим изъятием в фонд Хириата. Военное прикрытие Запада сошло на нет, ссылаясь на сформировавшуюся государственность и сильные вооруженные экономические потенциалы самой большой страны в мире – Самаркандского Хириата. Военные договора приняли нейтральный статус. Хириаторам публично развязали руки, а те начали подготовку к новой, более масштабной экспансии – НАТО ушло, перестало быть прокладкой между Рубином Веры и России, Китаем и Индией. Напомню, что в странах, частично или полностью оккупированных Великим Хириатом, уже не было единой власти старого образца. Все уже решали хириатеры и их прибывшие наместники, а свергнутые или притесненные власти из множества стран были в изгнании из столиц. После они обратились за помощью». И вот теперь им повсеместно угрожала смерть от рук фанатиков и боевиков-хириаторов. Хириаторы подчищали тылы, поэтому единственное спасение – это бегство из страны и работа за границами родного государства в надежде на временное явление хириата. После его краха люди хотели уйти из изгнания в свои родные страны, вернув себе власть, но уже без угрозы жизни для себя и всех своих семей, с возвратом имущества и земель, отобранных хириаторами – Но это были иллюзии или слепые надуманные мечты, проигравшие стороны. Кого могли мы, Россия, КНР и Индия, спасали? Как только могли, сразу вывозили под свою защиту и давали временное убежище. Чем еще больше провоцировали власть хириаторов в свою сторону. Не забывали и про международную арену, где наши дипломаты и журналисты лили свет на происходящее под оккупацией сетевой заразы хириата. По всему миру это шло как божья роса. Хотя на мировой политической карте вроде бы как ничего не менялось, границы были отмечены по-старому, государства в учебниках назывались так же, как и ранее. Но хириат, словно Европейский Союз, вбирал в себя всех. Отчего в реальности доминирующим хозяином огромного региона было уже не обычное, не сетевое, а реальное государство хириаторов – Рубин Веры, Самаркандский хириат. Он формировал единый центр власти страны в Самарканде, захватив его изнутри, приведя свои войска снаружи. Смело наплевавшие на административные границы, нанесенные на карте, краили все под своих наместников. Начались прямые повсеместные вторжения в Туркменистан, Узбекистан и Киргизию. Они прошли сразу после внутренних правительственных переворотов, которые в день вывели страны из ОДКБ. Происходило страшное, но ожидаемое подобно тому, что ранее случалось в Ираке, Иране, Афганистане. Опрокинув войска предыдущих режимов, они стремились на крайние северные и восточные границы этих стран. Наши подразделения и базы в Центральной Азии были окружены. Новые власти верховных хириаторов уже сопротивлялись сжатые анклавы старых властей и верных им войск, граждан, до которых еще не дотянулась длань или лики верховных правителей. Все выглядело так, будто Россия и КНР сдают свои позиции в Центральной и Средней Азии. Особенно позитивно на росте авторитета Хириата сказались полный крах государственности Тигерана, Ашхабада и Ташкента. Их старые власти окончательно покинули страны. Узбекистан и Киргизия уже были нарезанным лоскутным одеялом, где только крайние северные и восточные части были еще под управлением старой власти Силы ОДКБ просто ничего не успели сделать. Режимов, входивших в организацию официально, уже не существовало. Членство азиатских республик сразу денонсировали наместники хириаторов, чем вывели ОДКБ из поля закона и потребовали вывода войск. Нам и тут утерли нос. Мы ожидали этих шагов. Поэтому силы потерянных для ОДКБ стран, находящихся вне материнских республик, добровольно перешли под российское командование — Никто не хотел уйти под кулак наместников Хириата. Знали, что их ждет в том кровавом рубине Веры. Назревал очевидный последующий шаг агрессии самаркандского Хириата. Он уже висел в воздухе, и вся пропаганда голосов Хириата одухотворяла грядущую войну и восхваляла воинов и креатизмы. Паство верховных Хириаторов и их голосов предвкушала будущие победы и великие приобретения за счет побед над отступниками рубина Веры и Жизни дальше на севере и востоке. Африка и Аравийский полуостров уже потеряли статус гнезд верховной власти хириаторов. Все сместилось в Самарканд. Их разрастающимся домом и постоянной резиденцией стал тот самый древний город Тамерлана, куда перемещались все управляющие административные, военные и религиозные органы великого самаркандского хириата. Шла великая стройка небывалой по размаху столицы. Дубай и Катар завидовали этим масштабам и темпом работы. Они строили города-звезды Хириата, буквально крепости с городской инфраструктурой. Архитекторы проекта постарались и все подготовили заранее. Тут Анатолий откинулся на спинку, убрав руки со стола. Его палец перестал выдавать ритмичный стук. Спина гудела от перенапряжения, скорее эмоционального. От темы его вещания он буквально вспотел, но продолжал. Не забудем, как мировые разведки и откровенно вражеские для России группировки во всем сказанном помогали Хириату. Именно они собирали его идеологию, государственную и военную машины, докрутили их до совершенства. Лучшие спецы Запада отбирали и готовили кадры специальных служб и контрразведки нового Самарканда. Они буквально снабжали всем необходимым власть некогда сетевого государства, приобретавшего все черты реальной гигантской страны, рубина веры. Разведки Запада кормили умы штабов-хириаторов. Они все брали на веру к хозяевам, без личной переработки, включая нашу дезу и иллюзорную картинку истинного положения дел в России. Отчего хириат еще больше чувствовал свою силу – доминирование над Москвой. Это было на руку нам. Самарканд вел себя словно молодой жеребец на скачках под задом умелого наездника – и в своем уме выступал он против русской, старой неуклюжей клячи, имевшей проблемы с координацией пищеварительной системой. Даже израильские спецслужбы играли не на стороне России. Они откровенно хотели отвести все интересы хириаторов от своих границ и договориться о мирном сосуществовании. Они были единственными в вне их зоны власти во всем регионе. Запад, Ватикасы, архитекторы все заложили заранее. У них, евреев, это прекрасно получалось. Но занять позу наездника им хириаторы не давали, равно как и в обратной игре Израиль не попадал под власть хириаторов. Тут еще сказывалась заокеанская и европейская крыша – иудеи. Хозяева из лучших столиц передовых стран не терпели иудейского следа в делах хириата, чего не скажешь про весь арабский мир с головой ушедшей в строительство Самаркандского хириата. Они искренне воспринимали это шансом на цивилизационный успех арабского владычества над южной частью Евразии и Северной Африкой. Самаркандский скакун был накачан всеми стероидами и готовился к забегу. Все у него шло относительно легко, ведь самый сложный по ожиданиям бой за власть в Тегеране и Иране у них прошел легче ожидаемого. Видимо, молитвы и верохириаторов открывали дороги к победам. Тут начиналось самое интересное. А именно, официальное передовое мировое сообщество никак не реагировало на все мыслимые и немыслимые нарушения в ходе строительства Великого Самаркандского Хириата. Мало того, моментально все, кроме Пекина, Дели и Москвы, признали и приняли его герб, флаг и гимн с валютой и союзными договорами вечного братства без границ между странами-членами Хириата. Кровавый рубин веры на черном фоне набирал вес и цвет. Все происходило, несмотря на наличие властей и правительств в изгнании, которые кричали со всех утюгов и частота происходящего происходящем в их родных странах. Никто не слышал, как крали свободу и прогресс народов под гнетом хириаторов и их наместников. Во всем этом мировые деятели и лидеры не видели никаких проблем в законном эволюционном скачке и становлении самой новой веры крупнейшего государства в этой части планеты. Это мы уже не раз видели в братских нам странах. А когда главы США, Британии, Франции, Италии и прочих организаций, и даже генеральный секретарь ООН и прочие сильные миры сего прибыли в Самарканд на торжественное открытие дворцового комплекса и сети звезд крепостей верховных хириаторов, это был уже перебор. Там-то и назвали феномен хириата новой веха эволюции человеческого общества» и что самая большая в мире держава еще удивит планету Земля своим прогрессивным успехом в принятии реформы и ее процветании. Все глобальные корпорации и крупнейшие капиталы мира поверили в это чудо. самые настоящие рубин веры. Громкие слова, открывавшие страшную тайну одобрения всех планов Совета Верховных Хириаторов. Единственное, что было новенького в Вене из Запада, это одобрение новой валюты и платежных систем Хириата. Валюта сразу была признана одной из мировых резервных валют глобального рынка. На всех уровнях в своей риторике перли против наших финансистов, дипломатов, политиков и журналистов. Указывали на законность всех решений властей Самарканда и что отношения всех властей стран региона, граничащих и входящих в состав самаркандского хириата, это сугубо внутрирегиональные противоречия культурного характера. Куда никому не стоит вмешиваться, так как юг и восток – это дело тонкое». «Культурные ценители или заблюды?» При этих словах гримаса омерзения поразило лицо Анатолия. Он продолжал. «И все предыдущие вмешательства Запада и прочих игроков в восточные дела военным путем ничем хорошим ни разу не закончились. Исходя из этой логики, Запад топил за то, чтобы власти этого региона сами все решили, без внешних влияний и сторонних авторитетов. Хотя военную крышу уже сняли, а теперь убирали и политическую» отправляли свое творение в свободное плавание. Зверь должен был показать свою сущность и силу. В то время лучшие кадры враждебных для нас разведок и специальных служб мира гасили всех неугодных и осмелившихся перечить Хириату и его интересам, а истинная роль нового самаркандского образования, как основного производителя всего незаконного, дармовой рабочей силы, контрабанды людей, рабского труда, многого незаконного и прочего, прочего, прочего только росла. Тем более, что город Самарканд сам в лице своего муниципалитета разрастался как на дрожжах. Строя себя не просто как государственный центр Хириата, а некую исполинскую цитадель с новыми дворцами и крепостями для усиления рекламного эффекта растущей страны, рубина новой веры. Они хотели переплюнуть легенды о зодчестве Великого Тамерлана, всех древних стран и цивилизаций. Хириаторы строили свои крепости звезды хириаторов повсеместно, чтобы усилить пропагандистский эффект. Самарканд стремительно менялся, превращался в райский город, где и сидел главный координационный центр, Совет Верховных Хириаторов. Сюда стекались все деньги, оружие жертвователей нового кровавого эксперимента. Туда же уходили все лучшие военные эксперты, наемники и солдаты, фанатичные войны нового и креатизма. Росла грозная военная и штабная сила правоверной страны салакритов и прочих толкователей остро-радикального креатизма. Голоса хириаторов постоянно окаймляли паству новыми целями и подвигами для нужд величия веры хириата. Из-за всего этого растянутого процесса усиления хириата остальные мелкие и не очень странные воздержались от каких бы то ни было комментариев и просто ждали, чем все кончится. Тут жар подступил к самому горлу и голос стал грубее. «На самом деле они все тряслись, чтобы их не отдали под власть Самарканда без права на сопротивление и призыва внешней помощи. Россия не предпринимала никаких силовых явных действий. На уровне специальных тайных операций – да, но никаких внешних военных действий. Военные базы ОДКБ в Центральной Азии и стали оплотами предыдущих властей, правящих хириаторов. Туда мы направили дополнительные силы и средства усиления обороны и превращения военных баз в опорные анклавы крепости России, на которые никто из наместников Хириата не решался напасть. Мы как бы пасовали, отступали к своим национальным границам, совершали свой исторически проверенный маневр, заманивали врага на свою территорию с целью обнажения слабых мест и истощения сил. Закономерно, что все это было воспринято властями Самарканда как белый флаг от Москвы. Проявление крайней слабости русских, что толкнуло совет Самарканда вперед. И при абсолютной поддержке просвещенного мирового сообщества им было дано добро на дальнейшие действия – Об этом верховные хириаторы промолчать не смогли и призвали всех своих последователей к открытой религиозной войне на своей земле Самаркандского хириата со всеми неверными противниками Рубина Веры, чтобы убрать все слабые гнилые кирпичи, которые были опасны для прочного строительства монолита Самаркандского хириата. И в первую очередь силу своих армий обрушили на крайние западные близ Турции и Азербайджана и северные прибрежные Каспийские анклавы самостоятельной власти Старого Ирана. К тому моменту их было два – в составе хириата и в остатках независимого Ирана. Ведь ранее разгромили Иран изнутри, и когда законные власти Тегерана под атаками войск хириаторов с юга вынуждены были покинуть столицу и найти себе убежище, ситуация полностью ухудшилась – перейдя в стадию краха государственности с бегством за границу Ирана. Хириаторы открыто вели войска Самарканда к рубежам Малой Азии и Южного Кавказа. После окончательного крушения древней страны и захвата всех ресурсов и самого положения влиятельного игрока региона, армии Хириата получили оперативное пространство. Весь Иран стал прямым вассалом Самарканда, откуда шли прямые команды по религиозным чисткам шиитского базиса захваченной страны. Часть населения приняли Турция, Азербайджан, Казахстан и Россия. Мир этого не заметил, сохранив роль наблюдателя. Тем не менее, аппетиты Самарканда не унимались. Они вторглись, не дожидаясь полной отработки алгоритма государственного переворота в Пакистан, куда шли через Афганистан. Кабул пал, пустив войска хириаторов в восточные пределы Афганистана. Отмечу, что Сирия, Турция и Израиль были белой зоной спокойствия и сохранения своих порядков в окружении громадины Хириата. А вот были и те, кому откровенно не повезло. Это Ливан, Палестина, сектор Газа, и Иордания. Они были в приказном порядке, включены в состав Самаркандского Хириата, после чего туда экстренно введены войска, боевики и назначены прямые наместники власти хириаторов. Все бросались на защиту рубина веры коренных народов Хириата. Страны Белой Зоны выживали каждая по-своему. Анкара играла буфером безопасности между Европой и громадиной Хириата. Их прикрывало членство в НАТО. Тель-Авив за счет всех покровителей и внешних иудейских элит, их услуг и финансовых ресурсов откупал существование Израиля в окружении Хириата. Они были словно Швейцария во время Второй мировой войны. Сирия держалась за счет наших войск и баз. Их границы и воздушное пространство боевики хириаторов постоянно щупали, пробовали на зубок. Сирийская армия удерживала подконтрольные ей территории вместе с нами. Тут глаза Славгородского встретились с поднятым тяжелым взглядом главного. Тот, не спрашивая разрешения, сказал «И тогда новая, уже не сетевая, а реальная держава великого Самаркандского хириата случилась во всей красе». Рубин налился кровавым цветом, как говорится, до самых ушей и выше на метр. а гранка Хириата была накачана ресурсами с многократным запасом и введена в сон мировой власти. Именно с заглавных букв, как показатель еще одного центра силы и влияния. Тут же все незанятые ими арабские монархии и креатские республики присягнули Хириату в верности – Вошли в его состав как братские части страны-хириаторов вместе со всеми африканскими водчинами Самарканда. Персидские монархии стали заложниками сложившейся ситуации без шанса на отступление, отчего сделались открытыми безвозмездными спонсорами великого самаркандского хириата и всех его проектов. Вот тогда и пришло их время. Они решились разобраться с долгожданными врагами хириаторов, заложенными архитекторами еще в момент создания проекта. У Рубина веры появились все необходимые ресурсы войны с более крепкими орешками с Россией, Китаем, Индией, ибо каждая из этих стран пресекала арвосты распространения истинного и креатизма хириата не только на своих национальных территориях, но и саботировала дела хириаторов за своими границами. Не пускали работать дальше в Юго-Восточной Азии, закрыли выход к Тихому океану, чем откровенно мешали планам реальных господ Хириата. Также мятежники влезли во внутренние праведные дела верховных хириаторов в их землях и зонах ответственности перед креатором, признав незаконным все свержения властей в названных и неупомянутых странах. Это уже стало причиной для обрушения гнева Самарканда на север, юг и восток, руками подчиненных деспотической власти хириаторов стран. «Вот тут и возвращаю вам, Анатолий Григорьевич, наш дорогой проводник, слова. Берите его и продолжайте». Славгородский поймал данную ему волну и сразу продолжил в торе темпу главы группы. А еще русские, китайцы, индусы возмутительно дерзнули укрывать сбежавших от кары хириаторов политиков, иметь свои игры против хириата. Три мятежные страны нагло дерзят и пакостят экспансии вер и дел хириата, на что Самарканд дал добро для роста силы сияния Рубина веры. А именно, стартовало новое массовое пробуждение вооруженных и радикальных спящих ячеек в этих трех вражеских странах. После публичной молитвы к Богу о победе над врагами стартовала первая всеобщая мобилизация всех армий Великого Хириата. Так началась открытая подготовка к войне. Ядерного ответа они не боялись, ибо заполучили все наработки систем баллистических ПВО Ирана и Израиля. Плюс всю их ядерную программу с ресурсами Афганистана и продолжающимся захватом Пакистана. Славгородский пробежался глазами по зрителям и, задержавшись на Викторе, уловил его одобрительный кивок. Принял это за добрый знак и продолжил в том же ключе. Всю первую волну проснувшихся агентов Хириата в границах России, Китая, Индии специальные службы быстро и открыто перед камерами и объективами арестовали. Все потоки оружия и людей перехватили после чего успокоили в местах переподготовки и лишения свободы с целью перевоспитания и принесения полезного труда обществу был организован совместный координационный центр противодействия агрессии и опасного тотального террора хириата на базе центра началась масштабная работа по выявлению агентов хириата на территориях трех стран и в зонах ответственности был создан канал прямого обмена данными москва дели пекин никто не понимал куда армии рубина веры ударятся всей силы Мы учредили свой штаб прямой связи трех стран. Эта наглость еще больше взбесила верховных хириаторов, и они начали массово лить кровь неверных на своих землях. Этим вызвали недоумение и сопротивление среди лояльных и нейтральных к себе людей на территориях хириата, которых ранее последователи хириаторов не трогали, давали вести хозяйство и деятельность под особый налог и защиты и воинов, и креатизма. Взамен требовали лояльности и признания власти хириата над захваченными странами. Это были миллионы людей. Думали, пересидят власть хириаторов. Да, они были против насильственного переламывания их укладов, шли ради выживания на все компромиссы с правилами устройства жизни мирян от хириаторов. Тут-то и начали частично проявляться наши ранние переселенцы, которые проснулись и показали, что они в первую очередь люди, а не материал для переобучения хириаторами и возвращения в Россию для подрывной и религиозной общественной деятельности. Они уже были вооружены самими же войсками хириаторов, ведь считали их своими воинами веры. Наши граждане скрыто организовали опорные пункты сопротивления и обороны, призвали всех нуждающихся в защите от произвола взбесившихся и креатистов за стенами своих городов, которые были сконцентрированы в основной массе в Ферганской долине. Конечно, крепости сопротивления деспотизму хириаторов были разбросаны по всей Средней Азии. Взбунтовавшиеся власти республик и провинции, включая изгнанных до Халифского периода с верными им остатками людей и сил, вошли в главные опорные города Ферганы, подорганизованные российскими гражданами защиты и в заранее зачищенные от хириаторов опорные города. Мирный народ двинулся к оборонным центрам городов Ферганской долины, где пошла открытая гражданская война, и жители обратились за защитой к властям и в ООН. И после молчания ООН и организации мы набирали темп в действиях. Молчание ООН по поводу вторжения карательных отрядов и войск хириата озадачило многих – особенно после захвата мятежниками светских городов Ферганы. Они вышибли хериаторов и их наместников, разбили войска, после чего приступили к установке своих порядков и низложению власти рубиноверы на местах. Туда-то и ринулись миряне хириата. Они уже осознали, как сильно встряли. Как только стало ясно, что армии Самарканда идут на Фергану, начались призывы к России спасти жизни своих граждан. Туда стекались все беженцы и все оставшиеся силы сопротивления хириаторам. Да, в Фергану стремились и сами скрытые части государств, которые не смогли эвакуироваться за границу Рубина Веры от его жестокости расправ. Пока было без открытых активных действий наших военных, так как все силы скрытно стягивались к региону операции. Снова же это те самые хериаторы восприняли как слабость русских, что побуждало к скорейшей расправе над мятежной Ферганой, куда они допустили бегство мятежников и оппозиционеров, старых властей, чтобы прихлопнуть всех в одном месте. Русские ничего активно не предпринимали, не чесались в сторону Самарканда, видимо, боялись. И, подобно ошалевшему от вкуса крови волку, начавшему резать овец ради утехи, хириаторы принялись открыто воевать на местах без конспирации и двинули всю свою армию не только в Фергану, но и на север, к Казахстану, с целью его полного порабощения. После чего двинулись еще дальше на север, чтобы разрезать Россию. Они отошли от ранее соблюдаемой культуры для минимизации информационного резонанса против радикальных и креатистов хириата. Все человекоподобные маски хириаторов были сброшены. Обнажился лютый зверь. Пошли открытые призывы к оружию со всех ресурсов, и началась вербовка боевиков со всех стран мира для открытой войны против мятежников. А желающих грабить и чинить насилие на нашей планете, к сожалению, было все еще в избытке. Отморозки потекли новыми волнами под длань Самарканда. Платили им щедро и справно. Пока». А учитывая то, какую мощную рекламную кампанию организовали мировые СМИ, удивляться было нечему, и креатисты старались показать всю надутую силу великого самаркандского хириата в роли реальной рубящей мощи рубина веры. Мы этому активно не мешали, открывали дорожки этим армиям. Тут он улыбнулся, вспомнив занятную деталь. Попытки раскрыть наш обман со стороны части предателей у властей Индии и Китая не были замечены под потоком информационного цунами в поддержку могущества Самарканда. Пекин и Дели в момент решили вопрос с этими предателями. Нам повезло, зверь не остановился, пер дальше как мастодонт. А когда было объявлено и явно положено начало открытой священной войны Хириата конкретно против России с целью глубокого прорыва границы вторжения, Это дало возможность выдохнуть двум нашим союзникам. Совет Верховных Хириаторов обозначил головную цель для своих армий. Пафосно выделил интонации последние и пошел дальше. Согласно их мнению, Россия падет быстро, ведь она уже была безвольной и духовно слабой, без внутреннего огня борьбы за жизнь вне своих границ. А что можно было понять из молчания страны, ранее разлаженной скверной индустриализации, вследствие чего... Ничего. Вот они и подумали, что он и народ отвык бороться. Им нужны наместники хириаторов. Они хотели дать шанс на покаяние от безоговорочного принятия к жизни священных наказов Рубина Веры Самаркандских хириаторов. В их глазах России результат неумелой политики и действий властей, потерявших единство народов. Хириаторы поняли и приняли это из тех самых потоков недовольных мигрантов с территории России. То же самое транслировали в мировое информационное пространство наши пророссийские СМИ. Кремль долгое время активно держал эту внешнюю картинку. Рубин Вер решил, что в первую очередь при поддержке всего образованного и лояльного к Самарканду мира в момент разберутся с ослабленной Россией, которая, по их мнению, абсолютно не подготовлена к открытой и жестокой войне. Пример имелся в окруженной Фергане и продавливаемом Казахстане. Если так пойдет далее, то с триумфальной победой присоединения многих российских территорий, разорвав страну пополам, уже победной поступью вернутся в мятежные провинции и с легкостью придушат опорные города, окруженные Ферганы. Как и прочие мятежные провинции, которые лишатся главной надежды и поддержки со стороны России, тогда вернут свой взор на Китай и Индию, которые будут уже крайне сговорчиво трепетать, увидев праведный гнев Самарканда. Так бывает с каждым, кто, узрев величие победы армии Хириата, склонит голову перед Советом Верховных Хириаторов. Тем более все войска Рубина Веры уже стянули к северу. Им было не в масть возвращать вглубь территории через пустынные земли отряды для карательной операции в Фергане. Ведь в логистике и затратности таких перебросок через пустыню, не имея должной массы авиации, расходы росли, и они теряли главное, по их мнению, неожиданности темп. Фергану заблокировали. Поэтому хириаторы вновь разбудили все свои жалкие остатки глубоко скрытых ранее группы проповедников от Юга-Средней Азии до всего Южного-Среднего Урала, Южной Сибири, прикаспийских земель и всех округов России, где были обучены у хириаторов агенты. Всех их наша страна еще раньше взяла на контроль и приняла в разработку, а особо активных арестовала только по первым действиям, тем более что на всех уже имелась крайне объемная папка. Финт Хириата ушами не вышел, Россия изнутри не закипела, но Совет Рубина много думать и терять темп не стал. Пустили хириаторы свои воинские массы через казахские земли к нашим границам, резали все коммуникации, начали показные марши армады священного Хириата за победой через города и жестокие штурмы Казахстана. Все это велось буквально в прямом эфире. Все сказанное шло быстрым темпом, как говорится, на одном дыхании. Анатолий понимал, что рассказ у него выходит объемный и старался минимизировать временные издержки, но при этом следовать сеансу дальновидения и раскрывать свершившиеся события, как и просил глава верховной группы. Мысли и поток событий все равно шли своим путем, но не путались, и Анатолию приходилось успокаивать возбужденную голову, чтобы сокращать текст встречи. Конечно, то, что было тогда, трогало его эмоции, и это мешало состоянию проводника. Но огонь пережигал все лишнее, как и самого внутреннего прямого участника событий. Ему приходилось мониторить пульс, поправлять осанку и следить за дыханием. Все, чтобы не выдохнуться раньше, чем завершится сеанс. Тем более ему потом вести свое мероприятие. Сделав правку своей осанки вновь, он в том же быстром темпе речи продолжил. И когда полилась первая кровь граждан России, пущенная воинами Хириата в Средней Азии, все наши граждане консолидировались и попросили по всем каналам связи, социальным ресурсам и сетям помощи и защиты у своего государства. Обращение народа к Москве выдвигалось для защиты России и ее граждан от насилия Хириата над ними и лишения их возможности свободной жизни. Все правительства стран, подвергшиеся взрывной и дестабилизирующей деятельности Хириата на своих владениях, вновь взвыли о помощи КОН. Вон, снова дали официальный, но пространный ответ, который был больше похож на вариацию ответа польского короля Богдану Хмельницкому. «А что, у тебя нет своего меча и друзей, чтобы себя защитить?» Тогда, после открытого группового обращения к властям России, оставшимся в живых, в изгнании и под пятой самаркандского хириата, Казахстан вспомнил о членстве в ОДКБ с целью сохранения государственности и возврата мира и благополучия. Этот день осветился Высшим Советом Федерации в колонном зале Кремля. Так же, как и в февральскую историческую ночь перед далекой первой СВО России, Верховный Главнокомандующий Совет Федерации постановили единое подписанное решение – выгнать религиозную ересь от своих границ, а также защитить всех граждан России, живущих на территориях Самаркандского хириата, то есть провести очистку рубиноверы и полную дехалификацию Центральной Средней Азии, вернуть правительство на свои законные места в страны, подвергшиеся внешнему захвату хириаторами. С этого момента все развернулось быстро и решительно, ведь разруха некогда благодатных земель не может быть вечной, И при правильном и спланированном плане действий можно достичь стремительных результатов в возврате цивилизации в одну из своих колыбелей. Тем более спящие российские агенты, так долго ждущие моменты, к которому их готовили, по сигналу вышли из сна. Все внедренные в верхушку Хириата провели ликвидацию лидеров и боевиков, до которых смогли физически дотянуться в крупных городах, обезглавив войска Хириата на местах. Там же выдали призыв властям и народу к началу восстания против деспотической власти хириаторов уже внутри самаркандских владений. Вышедшие из прикрытия мирные и не очень жители быстро начали организовываться в вооруженные группы с целью бунта против режима ереси Веры. В поддержку законных властей и военных сил в глубоком тылу хириаторов налаживали связи с анклавами, сформированными нами ранее. Не случайно многими лидерами бунта стали местные жители, имеющие паспорта граждан России, заранее массово переселившиеся до всех событий по призыву крови. На самом деле они были частью хорошо законспирированной операции. Чекисты ждали созревания момента, в котором все участники будут носителями ресурса для первой волны сопротивления и развития успеха возвращения Средней Азии домой. Ведь намного раньше целое поколение людей, которых когда-то оскорбительно называли гастарбайтерами и считали людьми четвертого сорта, приняли в стране. Со временем русификации принимали в тело страны как равных, взрастили в них русский культурный код, образовали, обучили и дали большую цель – тот шанс вернуть цивилизацию и прогресс в их страны, долг предкам, которых они предали обманом ведомой мнимой свободы. Поэтому всех ранее подписавшихся под операцию старательно подготовили в специально созданных институтах, факультетах, как психологически, так и физически, пройти все предстоящие трудности конспирационной жизни и пути карьерного и военного роста в структурах и иерархиях будущего хириата. Именно поэтому, хоть и были предатели, пытавшиеся сдать нашу схему операции, знаний у них было ничтожно мало. Подобная ситуация не отражала замысла чекистов в полной мере чего наших крыс в Хириате принимали за сумасшедших, и если они не переобучались в правильный креатизм хириаторского толкования, то их просто убивали на показ в эфире. После чего перебежчиков совсем не стало. Это сыграло на руку реализации операции. А внедренные агенты в слои военщину Хириата давали всю нужную внутреннюю информацию о делах в самом Хириате, включая схемы расположения секретных объектов и реальных сил, о качестве и уровне их подготовки к реальным боевым действиям, чем помогали успешно проводить всю операцию Бюро. Анатолий взял краткую паузу, чтобы перевести дыхание и дать проводнику выстроить новый ход мыслей. Смотря на проекцию, увидел подбадривающие жесты рук сидящих в первом ряду, да и самого главного, который кивком и рукой подбодрил главу фонда. Анатолий, поправив осанку, показал, что готов продолжать. Его голос перестроился на военный стиль доклада. Массовые переселения жителей республик Центральной и Средней Азии восставшиеся целыми города и воздушные гавани стягивали к себе войска Хириата. Они шли на подавление бесцельных и заведомо безуспешных бунтов, но это давало время распылению сил армии Хириата. Да, они окружали мятежные города и агломерации, буквально превращали их в осажденные крепости. Оставшиеся законные внутренние силы Казахстана и Ферганы также консолидировались в крупных городах и аэропортах, с боями прорывались к большим группам и старались отбиться от сил хириаторов. Силы ОДКБ в регионе осели, чтобы удержать под собой как можно больше аэродромов и складов горючесмазочных материалов и не подпустить туда хириаторов. Не секрет, что с помощью тех самых опытных граждан России, живших на их территориях, были сооружены эти города-крепости. Так мы получили земли, ставшие опорными пунктами с пригодными для взлета и посадки дорожными полотнами, и ждали помощи с небес. Это был героический период подвигов и титанических усилий для успеха всей операции». Повстанцы продолжили концентрировать в опорных пунктах все доступные человеческие и вооруженные силы, снабжения, ресурсы и топливо, и призывать на прорыв к себе всех противников режима хириаторов. Делали это, вещая на всех каналах связи и проклиная еретиков рубина веры, призывая истинных последователей веры и креатора очистить благостные земли от скверных хириаторов. Мы в свою сторону продавливали скрытое снабжение Ферганы через границы Китая и Индии. Слушающие с другой стороны экрана неслышно перешептывались, и Анатолий подумал, что его хотят поправить или дополнить, но как только он сделал паузу, Виктор его подбодрил жестом и попросил продолжить свою речь, к чему Словгородский и вернулся. Как только все это начало стремительной волной происходить на просторах всей Средней Азии, настал второй этап бюра — открытый военный акт со стороны России. В первую очередь, быстрой ликвидации армии Хириата, стягиваемой к южным границам России через оставшийся Казахстан, что было сделано буквально за день единым ударом мощи военной машины России. Тем более, что благодаря успешной агентурной работе мы знали все о силах атакующих армии Хириата. Не забудем, что абсолютное воздушно-техническое превосходство дало должный результат, который умножился после нарастающих ударов сил русской авиации и артиллерии по колоннам войск Хириаторов. Начался открытый саботаж и паника в войсках армии Хириата. Причем со стороны многих новых солдат, наемников и офицерства. Они не были готовы к безнаказанным ударам по своим маршевым колоннам с таким удручающим эффектом потерь. Этим здорово облегчили задачу разгрома многочисленной самаркандской армии на марше в сторону севера. Тут и пошли на встречный бой наши отборные пограничные части. Это имело историческую отсылку к легендарной битве при Гавгамелах. Небольших, но очень подготовленных вооруженных и дисциплинированных войск Македонского с гигантской и могущественной тушей персидских и наемных войск Дария Третьего. Мы разгромили армии за сутки. Жаль, что их Дарий не был персонифицированной одной личностью. Но итог был тот же. Их было очень много, но, лишившись связи и неся постоянные потери, они не имели больше военного преимущества и превратились в сброд, который надлежало пленить и разоружить. Окончательным разоружением уже разбитые и дезорганизованные армии хириаторов, лишенных снабжения, уже занялись наши внутренние войска. Основные силы России подтянулись из глубины страны и пошли дальше врезаться в тело самаркандского хириата. Во вторую очередь плана шло наращивание обеспечения снабжения и логистики армии России и сил сопровождения. Основные вооруженные силы, авиавоздушные соединения и воздушно-космические силы, выделенные для операции, пошли вперед для дальнейшего прорыва в быстрого проведения бюро. Штурмовая и ударная авиация ринулись без перерыва кромсать засвеченные штабы врага и соединения. Следом шел десант и подходили наши дирижабли с максимальной нагрузкой снабжения, припасов, военной и строительной техники, промышленных блоков и минизаводов. заводов Наши воздушные мастодонты несли все для фронта. Малые тащили вес от 500, а тяжелые и до 1800 тонн грузов прямо от воинских частей, фабрик, заводов и пунктов снабжения до мест выгрузки и сброса. Тогда мы могли строить такие. И при этом сами дирижабли были опорными пунктами бесперебойной связи и летающими крепостями. Так, буквально в считанные дни был налажен поток воздушного сообщения непосредственно с Россией, и мы наращивали группировку и реализацию накопленных запасов промышленного оборудования. Того самого, которое весь мир считал явным фактом кризиса перепроизводства РФ при невозможности продажи за рубеж из-за лютых ограничений и санкций в сторону России. Так что мы везли сразу частички нашей государственности в освобожденные территории Центральной и Средней Азии. Мы переиграли их стратегов, и наша программа дирижаблестроения полностью оправдалась.